проекта. Звучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 16. -я. Глава 145. -я. Ледяной рыцарь. Часть 1. -я. Гидра: большие улыбки и хахвая маска. Эти три участника создали инцидент, который никто раньше не видел. Кроме того, борьба за права на Нортленд была настолько сильной, что после завершения дня эту тему всё ещё продолжали обсуждать. Значит, если мы захотим отправиться в Нортленд, то должны будем просить разрешение. Ух, у Моски нет своего сайта. Мы должны зайти на его страницу в YouTube и просить разрешение в комментариях. Я не знаю, если это касается гильдии, то у них есть фиксированный график посещения их территорий. Я согласен с такой концепцией гильдий. Но разве это не другое? У нас никогда не было отдельного игрока, который настаивал бы на получении прав на определенную территорию. Хахвамаска честно сражался и победил. Так в чем проблема? Разве Хахвамаска не устроил засаду после того, как сразился с Сохенком? Это было не совсем честно и справедливо. Конечно, это так. Он сражался с 30 игроками. Это сражение было 30 против 1. Поэтому как это могло быть честно и справедливо? Честно говоря, я не могу поверить, что Большие Улыбки сражались 30 против одного. Наверное, я плохо отношусь к Большим Улыбкам. Итак, когда же Хахвамаска собирается загрузить своё видео? Даже среди обычных игроков, Хахвамаска доминировал над всем. Присутствие Хахвамаски длилось слишком долго. Гильдия Красных Буйволов и ещё семь гильдий из 30 Великих Гильдий разочаровались в завоевании горной цепи Уругал. После того, как они отказались от выполнения этого задания, единственные, кто остались, были штормовые охотники. Но в результате они понесли большой урон. И казалось, что они просто убегали с горной цепи Уругал. Тогда появились истории, которые представляли низшие гильдии. Все они получили лечение от 30 великих гильдий. Эти пользователи были игроками из 30 великих гильдий. Потом была гильдия в 2 которая постоянно меняла время для босс-монстров, но все эти новости просто проходили мимо. Ничего из этого не запоминалось игрокам. Если посмотреть на Хахвамаску по-особенному, то он мог стать полководцем. Разве не самого сильного игрока в полководцем называют полководцем? Разве это не означает, что Хахвамаска является полководцем? Если появляется полководец. то это означает, что игра «Полководец» завершена? Тогда Хахвамаска завершит эту игру? Твоу Бот Софт планирует уничтожить Хахвамаску? Давайте перестанем говорить о Хахвамаске. Некоторые чувствовали себя неловко из-за того, что Хахвамаске уделяется такой интерес. Пронёсся страшный торнадо, который вызвал такой интерес к Хахвамаске. Но немногие смогли понять этот факт. Это сводит меня с ума. Он был настолько расстроен. что игрок вслух пробормотал эти слова, хотя он не должен был этого делать. Имя этого персонажа было Штраус, хотя его больше знали по прозвищу и званию. Он был первым главой, игрок постоянно протирал лицо, он был одним из немногих, который видел затаившуюся скрытую бурю. Хохвамаска сейчас не самый важный в этой истории. Первый глава Штраус услышал о неудаче Сохэнка и получил отчет от Наталла. Когда он всё это узнал, то увидел самую важную проблему. Сахенк проиграл Синклеру. У Синклера теперь на груди, есть эмблема больших улыбок. Это опасная часть. Конечно, первый глава был хорошо осведомлён о Синклере. Более того, он много знал о гильдии Руки. Гильдия Руки начала открыто действовать через гильдию Вен-2. Первый глава не был этим удивлён. Он предполагал, что такое однажды произойдёт. Однако Стинклер не был экспертом гильдии Руки, который сейчас представлял гильдию Вен-2. Самое сильное копье Гидры, Сохэнк, был сломан участниками Больших Улыбок. Когда это произошло, то самый худший сценарий уже перестал быть кошмаром. Они планируют поглотить целых 30 великих гильдий? Гильдия вен уже оказалась в руках гильдии Руки. В течение короткого периода времени гильдия Больших Улыбок скоро тоже станет принадлежать гильдии Руки. Конечно, гильдия Больших Улыбок перестроится вместе с Тинклером. Подобные действия начнутся и в других гильдиях. Что произойдет дальше? Дерьмо! Члены гильдии Руки получат политическую власть и начнут получать все, что захотят. Они будут в состоянии раздавить всех, кто их не будет слушаться. Кроме того, атаки на эту Большую Тройку были умело скрыты. Гильдия Гидр уже получила сокрушительный удар от гильдии Больших Улыбок. Он не мог быть уверенным в том, что на этом всё закончится. Мне не стоило использовать Тормовых Охотников как приманку, когда мы собирались поймать Аморального Принца. Вместо этого мне стоило укрепить наши отношения. Нет. Если бы мы объединились с Красными Буэволами или Тормовыми Охотниками, то они бы просто нас использовали. В итоге у гильдей Гидры не было сильных игроков. Сухенк был на самом деле очень сильным. Однако если Сухенка исключить, кто еще там останется? Если кто-то исключит Чева из Красных Буйволов, то у них все равно останется достаточно опытных игроков. Помимо Штормовой Королевы у Штормовых Охотников, была еще Штормовая Принцесса, Хач и другие игроки-ветераны, которые были закалены многочисленными рейдами. Вот почему он пытался установить с ними более тесные отношения. Тем не менее, этот план стал бессмысленным, когда Штормовые Охотники решили самостоятельно сразиться с Аморальным Принцем. Стало еще хуже, когда появился Хвамаска. Когда его мысли добрались до этого момента, ему хотелось сойти с ума. Он снова коснулся своими руками лица. Он пытался упорядочить свои мысли. «В любом случае, я не должен сожалеть о прошлых событиях. Я все равно уже не могу ничего изменить». Руки, которые касались лица, замерли. Первая глава подумал о лучшем варианте, который он мог бы сделать. Возможно, мне придётся заключить пари с свистящим питбулем. Ресурсы, которые мы будем вынуждены потратить, сильно повлияют на нас. Но нам нужно копьё, которое сможет удержать остальные гильдии от того, чтобы заполучить нас. Кроме того, разве игрок не назвался Челленджером Киотом? Совсем недавно он показал своё настоящее имя. Я должен воспользоваться этой возможностью. Я должен предоставить им превосходное лечение. Наём. Это был лучший метод, который могла осуществить гильдия Гидры. Тем не менее, когда первый глава подумал о затратах, которые им придётся потратить на наём этих игроков, он вздохнул. «Не могу поверить, что я действительно скучаю под тем дням, когда я работал на Уолл-стрит». Он ненавидел делать расчёты, поэтому решил отказаться от своей работы ради того, чтобы играть в эту игру. Однако и эта игра вынуждена его принимать решения, подобные тем. что были на его прошлой работе. В этот момент первая глава не смог одержать свой неожиданный смех. «По крайней мере, мне стоит благодарить звёзды, что Хохва маска не состоит в гильдии руки». Ему стало смешно, и эта мысль немного утешила первого главу. Это факт, что Хохвамаска не входил в гильдию руки. До сих пор у него были предположения, что Хохвамаска всё-таки состоит в гильдии руки, но для него стало большим облегчением то… что Хахвамаска и Гильдия Руки не были вместе. Если бы Хахвамаска действительно был членом Гильдии Руки, то враждебность Гильдии Гидры, Гильдии Руки, не имела бы никакого значения. Если мы сможем привлечь Хахвамаску, то мне больше не нужно будет переживать. Другими словами, Хахвамаска был самой большой переменной. Он был именно тем, кто мог испортить план Гильдии Руки. Стоит посмотреть на его недавние действия, И становится понятно, что он вряд ли согласится вступить в одну из тридцати великих гильдий. Кроме того, Хохвамаска объявил войну гильдии Больших Улыбок на Ледяной Земле. Это объявление было нацелено не только на тридцать присутствующих там игроков, а это было предупреждением и вызовом для всех тридцати великих гильдий. Может, это и был факт? Первый глава ощущал сильное беспокойство. Он одновременно с этим испытывал огромное любопытство по отношению к Хохвамаске. Итак, какая же конечная цель Хахвамаски? Если он хотел только денег и славы, то были более легкие способы это получить. Что Хахвамаска хотел достигнуть с помощью полководца? Этот человек ничего не значит для меня. Даже первый глава мог придумать ответ на этот вопрос. Этот замок когда-то мог похвастаться своим великолепием, которое нельзя было описать словами. Это был не просто великолепный замок, Когда-то это место было столицей. Это был самый величественный замок из всех. Однако теперь это великолепие было разрушено. Стены замка были настоящими руинами, а здания, которые находились за ними, были в жалком состоянии. Если посмотреть сквозь постройки, то можно было увидеть внутренние стены самого замка, которые пока ещё сохранились. Но те здания, которые должны были защищать стены, были в очень плачевном состоянии. Кроме того, виднели следы неизвестных существ, которые наполняли замок, и это еще больше подчеркива ужасающее состояние этого места. Это было последним штрихом. Вдобавок ко всему все было покрыто льдом и толстым слоем снега. Это ужасное зрелище вызывало печаль. Везде чувствовалась запущенность. Две группы использовали это место в качестве поля боя. В одной группе были побледневшие орки. Для нападения вместо оружия орки использовали острые, замороженные руки. У орков не было глаз, теплоты тела, живучести или энергии живых существ. Другая группа, которая противостояла орде проклятых орков, не сильно от них отличалась. На них была остальная броня, и они использовали превосходные клинки. Однако самой распространенной особенностью скелетов воинов было то, что они не умирали. Это было сражение между существами, которые не могли умереть. Никто из этих существ не мог издавать ни звука. поэтому можно было предположить, что сражение проходило в полной тишине. Однако звуки ударов стали были намного громче, чем какой-либо крик или рёв. Кроме того, звук, который они производили, очень стильно различался. Мечи, используемые скелетами-воинами, разбивали замороженную кожу орков. Звук был весёлым, но в то же время очень тяжёлым. Проклятые орки были замороженными и били руками. которые были прочнее, чем большинство мечей. Они размахивали ими, пытаясь повредить доспехи скелета воинов. Эти две группы бесперерывно вели сражение, и звук, который они издавали, был очень ритмичным. Казалось, что играет музыкальный ансамбль. Более того, эти существа выглядели так, будто они были готовы делать такие движения всё время. Разбитые тела орков удивительным образом собирались, когда их окутывала метель. Даже глубокие раны исчезали. когда их покрывал снег. Так было и со скелетами-воинами. Но за их исцеление отвечал человек. Эта ответственность лежала на владельце. Занят. Я очень занят. Хуррикан был хозяином скелетов-воинов. И он никогда не отступал с поля боя. В этом сражении он делал что-то забавное. Когда тело проклятого орка получило критический удар, он пытался восстановить свое раскрошенное тело. Хуррикан копался в куче. был похож на кошку, которая руется в мусорном ведре. Вместо того, чтобы использовать меч, у него в руках была бутылка. Он разбрызгивал святую воду на предмет, который он нашёл. Он не был похож на героя ветерана, который должен был управлять скелетами воинами. Проклятие проклятого урка рассеивается. В этот момент Хуракан не жаловался и не смеялся со своего унижения. На самом деле, он был поражён и восхищён. Я чувствовал это какое-то время, но… У штормовых охотников должна была быть чёртова кровь, когда они здесь начинали охотиться. 20 дней. Прошло 20 дней с тех пор, как Хуракан зашёл на территорию Ледяного Царства, после прохождения Ледяной Земли. Это не был короткий срок. На протяжении этого периода он столкнулся с монстрами, которые были мёртвыми. Но… Они продолжали шевелиться в замороженном состоянии. Конечно, у этих монстров были не такие простые способности, как у замороженных монстров. Трудность этой игры действительно испорчена. Основная часть заключалась в том, что монстры были прокляты ледяным драконом. Они не могли умереть самостоятельно. Их глубокие раны залечивала снежная метель. Это ужасное проклятие не могло исчезнуть. Потому что здесь никогда не менялась погода. Эти монстры были прокляты, и они страдали от ужасной судьбы. С точки зрения игроков замороженное тело придавало монстрам хорошую защиту. Кроме того, они были нежитью, поэтому их было еще труднее убить. Даже если кто-то смог бы нанести им критические повреждения, за очень короткий период времени метель исцеляла все их повреждения. Это была обычная тема для разговоров среди игроков. Игроки не могли убить этих монстров. Но они пытались найти разработчика игры. Кто создал таких монстров? Конечно, это был вопрос без ответа. Какой метод позволил Хуракану использовать этих монстров в качестве цели для охоты, когда он прокачивался? Кроме того, он не делал этого всего один или два дня. Он провёл здесь в сражении 20 дней. Как он смог превратить этих монстров в свою добычу? Мне действительно интересно, как штормовые охотники смогли поймать их без использования святой воды? В конце концов, всё это было благодаря только штормовым охотникам. Он узнал о штормовых охотниках, как бороться с монстрами, которые были прокляты ледяным драконом. У монстров был значок, который был источником их проклятия. Если распылить святую воду на этот значок, то проклятие исчезнет. Гильдия штормовых охотников смогла найти этот способ, когда они столкнулись с этими монстрами. Ваш уровень увеличен. Хурракан услышал это объявление, когда достиг 198-го и 199-го уровня. И все это было благодаря штормовым охотникам. Хорошо. Когда он услышал объявление, которое он ждал, то Хуракан сжал кулак. Магия восстановлена. Теперь вы все умрете. Из сжатых кулаков уракана вырвалось пламя. Когда он разжал кулаки, пламя устремилось в небо. Пламя широко распахнуло пасть. начав собираться во что-то. Орки были прокляты огнём огненного голема. Их защита уменьшилась. Гигант, который собрался из пламени, обладал мощным огнём, который мгновенно превратил снег в пар. Огненный голем был другого уровня. От него постоянно исходило тепло, что заставляло тела орков непрерывно таять. Конечно же, в это же время магическая энергия Хуракана расходовалась так же быстро, как таял снег. С этого момента я больше не могу впустую тратить предметы. Мне стоит внимательнее к этому относиться. В этот момент Хуаррикан решил, что нужно как можно скорее завершить это сражение. Своё желание он быстро передал пальцем, дважды щёлкнув ими. Он приказал скелетам-воинам наносить более агрессивные атаки. Скелеты-воины быстро отреагировали на призыв своего хозяина. Они агрессивно устремились к проклятым оркам. Тайни льда! уменьшила защиту, а также уменьшила физические способности проклятых орков. Скелеты-воины начали подавлять проклятых орков. Это выглядело забавно, но Хуракан приступил к своей главной задаче. Вместо того, чтобы вытащить плачущий меч, в руке он держал бутылку со святой водой. Он искал значки на проклятых орках и опрыскивал их водой. 1, 2. Хуракан продолжал выполнять довольно смешную задачу. Когда число дошло до 50, Осталось совсем немного проклятых орков. Хуррикан продолжал эту нелёгкую битву, но казалось, что он не сможет раз и навсегда уничтожить проклятых орков. Ах. Неожиданный конец наступил в его работе. Бутылка со святой водой была пустой. Однако оставалось ещё семь проклятых орков. Очевидно то, что у него не осталось святой воды. Должно было сильно его взволновать. Однако у него на лице не было взволнованного выражения. Он плотно сжал губы. «Я достиг этой точки!» Он уже исчерпал всю святую воду. Это было сигналом. «Я не могу поверить, что смог зайти так далеко!» Это был сигнал того, что ему нужно полностью выложиться. Ему пришлось показать всё, что он готовил для этого. Казалось, что кто-то прочитал мысли Куракана. Внезапно, по руинам безымянного замка, пронёсся сильный холод. Когда холод окутал его, на его броне появились сосульки, похожие на почки. Было ужасно холодно. Ледяной рыцарь разбушевался. Проклятые существа пробуждаются от ярости ледяного рыцаря. Ледяной рыцарь? За короткое время перед окутывающим ужасным холодом, Хурракан вспомнил. Это тублюдок. Это было окончательное достижение, суки! На короткое время штормовая королева Ширм. стала самым сильным игроком полководца. Было видео, в котором она почти стала полководцем. Хурракан ненавидел её очень сильно, но это видео позволило ему признать её умение, талант, компетентность и железную волю. Хурракан вспомнил это видео. Глава 146. Ледяной рыцарь. Часть 2. Ещё до возвращения в прошлое, время, проведённое в полководце, было самым важным в его жизни. Вот почему он так ярко помнил самые разные аспекты того времени. Первой основной сюжетной линией был граф Скверны. В то время было много путаницы. Многие люди испытали на себе много нового и принесли полководцу новую эру. На этом этапе игра стала привлекать к себе людей и затягивала их ещё больше. Всё было так свежо и незнакомо. Вторая основная сюжетная линия являлась проверкой на адаптацию. В эпизоде с «Аморальным принцем» всё начиналось всерьёз. То была эра наслаждений. Люди не жалели своих денег на полководец. Ведь им показали, что просто, будучи хорошим в этой игре, можно получить славу, силу и богатство. Третья основная сюжетная линия была не для наслаждения их историей. То было началом эпохи Искателей. Все начали предвкушать и жаждали узнать кое-что. У всего на свете было себе начало и конец. и игроки, игравшие в полководец самого его открытия, стали интересоваться его концом. Вся суть полководца заключалась в его окончании. Мир превратился в поле сражений, и кому-то предстоит подняться на вершину, чтобы положить ей конец. Кто будет ближе всех к званию полководца? Эта тема будет открыта до самого окончания полководца. И человеком, ставшим светилом в этом пламенном споре, стала штормовая королева Ширм. Да, именно она. Ледяной рыцарь, ледяной дракон, наложивший проклятие на древнее королевство, был носителем этой проклятой силы. В сражениях он постоянно призывал своих проклятых подчинённых и окутывал в лёд любого, кто смел выступать против него. А если и всех этих препятствий было недостаточно, то дракон вызывал перед собой огромную ледяную стену плача. А в довершении этого, перед самой своей смертью он выпускал из себя умершвляющий холод. Штормовая королева раскрыла все эти возможности. Возможность в одиночку выставить против рейд босса. Множество ветеранов-полководца группами стекались к сильнейшим монстрам этой игры. Подобным образом каждый из них проявлял свою храбрость. Однако после её соло-сражения против Ледяного Рызаря монстры недюжины силы и способностей, это стало новым подходом для игроков для проявления своей храбрости и мастерства. Именно тогда он и признал её. Насколько прекрасной она была в тот момент. Разительный взгляд, окружающий фон непостижим. Однако более впечатляющим были её навыки. Она открыла людям новые возможности. К тому же в то время Хуракан не смог бы продержаться без её помощи. Гильдия Хахвамаска медленно оседала, и как только они оплачивали ежемесячный взнос за полководец, денег не хватало даже на еду. Всё, что оставалось – это бедность. Было бы странно, если бы Хаквамаска ушёл со сцены. Ведь единственной движущей силой этой гильдии была её мечта и воля. Правда, эта версия будущего больше не существовала. Хурракан был единственным во всём мире, помнившим её. Но через пару лет даже он станет её забывать. Просто признает это. Однако прямо сейчас он с уверенностью может сказать, что помнит всё, вплоть до мельчайших деталей. Вообще-то, данный метод я узнал о штормовых охотников. Поэтому, если не смогу съесть всё за этим столом, быть мне тем ещё слоупоком. Вот почему Хуракану пришлось монополизировать замороженное королевство. Не для того, чтобы просто выразить свою решимость. Штормовые охотники опубликовали гайд по охоте в Ледяном царстве. При помощи той информации даже самые посредственные гильдии могли зачистить это место. В данный момент... Уракан пользовался скрытой локацией, найденной штормовыми охотниками. Это позволяет ему избегать пристального наблюдения со стороны ледяного рыцаря, стороны ледяного царства. Всё это было предоставлено ему штормовыми охотниками. Поэтому не достичь желаемого при его обстоятельствах было, мягко говоря, не очень. Если я не смогу монополизировать всё своими силами, то мне нет места в этой игре. Ему было бы так стыдно. что он никогда бы не смел бы показаться на людях. Правда, никто бы об этом и не узнал. Однако его гордость ему этого не простит. Он не потерпит неудачу. Вот почему сейчас он был более серьёзен, чем когда-либо. Он был даже серьёзнее, чем во время сражения с аморальным принцем. Вообще-то говоря, сражение с аморальным принцем прошло внепланово. Увидев сражение между штормовой королевой и аморальным принцем, он столкнулся с конфликтом. После обдумывания своего решения, он всё-таки решил действовать. Однако, в отличие от прошлого раза, он привел приготовление ещё до пересечения стен замка Терруп. Всё было результатом тщательного расчёта. Оставшиеся расходники. Всё равно. Для поимки ледяного рыцаря этого будет достаточно. Конечно, недавняя его охота была не для прокачки. Просто к сражению с ледяным рыцарем он готовился с доточной тщательностью. Он охотился до этих пор, пока в живых не осталось приемлемое количество монстров. Я достиг 199 уровня. Это неожиданно. Он предсказывал, что к нынешнему моменту будет на 197, в крайнем случае 198 уровне. Однако его расчеты не сбылись. Хорошо. Это хорошо. Это был приятный просчет. Как и ожидалось. Самая важная часть. Сущность Ифрита. Какие расходники требовались Хуракану для убийства Лизного Рыцаря? Есть сущность из Собранных Слез и Фрита. Затем была Святая Вода, сделанная из Священной Крови Великого Священника. Жвачка, сделанная из внутренних органов обжоры Аллигатора. И исцеляющая глина, сделанная из Сердца Красного Тролля. Это были очень дорогие расходники. Даже топ-30 гильдии использовали их только в действительно важных рейдах. Среди всех предметов, самым важным, была сущность ифрита. Чтобы получить этот предмет, нужно было поймать редкого монстра, именуемого Афалитом Эфритом. Помимо сбора его глаз, требовалось выложить приличную сумму для его создания. Этот предмет имел два эффекта. Увеличение сопротивления к огню. Весь урон получаемый от огня уменьшается. И увеличение сопротивления атрибуту холода. Любой урон от атрибута холода тоже уменьшается. Ифрит является королевским духом огня. При помощи силы Ифрита можно было стать другом огня, поэтому человек получал и сопротивление холоду. Изначально данный расходник использовался лишь на рейд-боссов с огненным атрибутом. Предмет одноразовый и в те времена стоил порядка 4000 золотых. В последние дни регионы с появлением Ифритов возросли, поэтому монстром перестал быть таким редким, отчего и цена на предмет значительно снизилась. Однако он всё равно оставался достаточно дорогим. И в поход на Ледяное Царство Хуракан приобрёл целых 20 штук. Но в запасе остался только один. У него будет всего одна попытка, чтобы бросить вызов Ледяному Рыцарю. Вообще-то говоря, на вторую попытку рассчитывать и не приходится. Если Хуракан не сможет одолеть его с первой попытки, то он убрёт. Точка Возрождения – Замок Терруп. На данный момент в стенах замка собрались уже множество игроков. готовых отправиться на экспедицию на север. К тому же большинство опытных ветеранов уже должны были выполнить требования для переправы через стену и уже должны были быть в пути. А достаточно опытные и квалифицированные к нынешнему моменту уже должны были добраться до границ Ледяного Царства. Хуракан же в случае смерти уйдёт на 48-часовое перерождение. Вдобавок ко всему этому, ему вновь придётся пройти приличное расстояние от замка Теруп до самого царства. Придя снова сюда, ему придётся брать номер и ждать уже в очереди. А время ожидания будет значительным. За время ожидания своего подхода он смог бы хотя бы раз перебраться через Урагальские горы. В общем, рассчитывать на вторую попытку не стоит. Драгоценный камень из железного носорога. И... костяные бомбы. Каждый предмет стоит более 100 золотых. Вот почему для этого сражения... он приготовил самые дорогие предметы. Он потратил колоссальное количество денег. Если не справиться с рейдом, то всё время, проведённое в Ледяном Царстве, будет пустой тратой личного бюджета. После повторной проверки имеющихся с собой предметов, Хуракан наполнился решительностью. Он начал осторожнее перемещать свои расходники по карманам на теле. Делая это, он чувствовал себя напряжённым. Нельзя было класть предметы куда попало. Он должен был знать, где находится каждый предмет, чтобы в экстренной ситуации вовремя до него добраться. Он должен был тщательно разбираться в своих расчётах. Последний взятый предмет был самым важным сущность эфита. Он был достаточно массивным, а чего класть его в рот было неудобно. Курыкан осторожно поднял его и взглянул ему внутрь. Больше месячной нормы пропитания. Дорого, но вкусно. В этот момент А. Куракан непреднамеренно потерял над ним контроль. Его пальцы были скользкими от мороза. Тук -тук. Упавшая сущность Ифрита несколько раз отскочила от земли, прежде чем снова остановиться прямо у стены. Хе. чуть штаны не пришлось менять. Он взглянул на стену, у которой остановилась сущность Ифрита. В нижней части стены была большая трещина. Удивляться её наличию не было времени. Тук. Когда он приблизился к сущности, она закатилась в трещину. Трещина была подозрительно похожа на лунку для гольфа. Правда, Хуракан не стал удивляться такому совпадению и быстро приступил к делу. «Если я не смогу её достать, то про сражение можно забыть. С таким же успехом я могу пешком до Терры смотаться. Ну пожалуйста!» Он тотчас же достал из ножен свой меч и начал выковыривать лунку. Клац-клац. Палаш был очень знаменитым мечом, убившим немалое количество монстров и пользователей. На данный момент он являлся одним из самых сильных мечей среди существовавших и стоил наравне с мечом свергнутого короля. И за какие-то секунды меч из легенды превратился в кирку. Может быть из-за этого, но в этот раз от палаша исходили какие-то уж... больно негодующие вопли. Этот меч был выкован из высококоласной стали и мог разрезать даже самые крепкие шкуры монстров. Однако на этой обычной с виду каменной лунке он не мог оставить даже царапины. Это стало для него огромной неожиданностью. Это произошло, когда Хуракан собирался в очередной раз опустить свой меч. Какого черта? Этот регион не может быть уничтожен. Объявление системы ответило на вопрос Хуракана. «Э?» Хуракан наконец остановился и встал, чтобы посмотреть на ровную стену. Суровые зимы образовали на стене толстый слой льда. Его взгляд метался то на лунку, съевшую его камень, то на заделанную стену. Наконец Хуракан почувствовал, что что-то здесь было не так. «Почему здесь трещина?» Хуррикан находился в комнатке площадью 10 квадратных метров. Эта область напоминала о собой куб. Вход в это место был небольшим. Монстры под командованием ледяного рыцаря не могли сюда войти. Штормовые охотники пользовались этим местом для передышки перед финальным сражением против ледяного рыцаря. Никто, кроме самой штормовой королевы, так и не объяснил остальным, насколько важно было это место для отдыха. Поэтому каждый раз, когда Хуррикану требовалось отдохнуть, он делал это здесь. Но откуда здесь взялась трещина? Если рассмотреть настройки данной местности, то даже если игрок сделает здесь трещину, она быстро задела бы окружающим льдом. К тому же настройки местности сбрасываются каждый день. А значит, что эта трещина была оставлена здесь специально. При чуде дизайна... фуракан встал со своего места. Класс, класс. Палач, используемый его хозяином в качестве гирки, снова начал ворчать В этот раз Хуракан воспользовался им для снятия со стены льда. Но звуки ломающегося льда глушили вопль меча. В конце концов за толстым слоем льда наконец показались эмблемы Ледяного Царства, солнцем и лунам Над высоким деревом Хуракан улыбнулся. «Да, удача сопутствует мне!» Хуракан нашёл кое-что, чего штормовым охотникам до этого найти не давалось. На севере было королевство, давно достигшее эпохи процветания. Они находились рядом с Солнцем и Луной. И жили в гармонии с множеством рас. Они были хранителями мира во всём мире. В один судьбоносный день из ниоткуда появился ледяной дракон и закрушил это процветающее царство, а затем проклял его. Вот и играй потом в цивилизацию. Ха -ха -ха. Проклятие вечной мерзлоты навеки запечатало души живых в их телах. не давая покинуть. Проклятые были вынуждены вечно сражаться с живыми людьми, некогда помогающими этому королевству. Лизиный дракон даже одарил рыцаря силой, чтобы следить за этим проклятием, и назначил его смотрителем столицы. А ныне лишь отголосок его великого прошлого. Это история Лизиного царства и ключ к разгадке павшего королевства. «Наконец-то я получу свои плюшки, за то, что так долго сопротивлялся проклятию ледяного дракона. хуракан нашёл скрытый туннель, и дойдя до самого его конца, он обнаружил прикованное к цепям существо. Неизвестно, сколько оно уже здесь находилось, однако её тело было настолько ветхим, что разваливалось по частям. На лице NPC Неро отражалась бесконечная печаль от участи вечной жизни в этом аду. Однако Хурракан не испытывал никаких заблуждений или жалости в отношении этого NPC. «Меня зовут Неро. Я последний наследник этого королевства. И я пленник этого вечного кошмара». Хуракан стал смелее и представился. «Меня зовут Хуракан. Я самый обычный скиталец этого переполненного бедами мира. Истреблюсь к его спасению». «Надеюсь, камеры хорошо расположены». Хуракан хорошо подходил к делу. Запись он начал вести заранее. «Что это за правда?» которую даже стромовые охотники не смогли разглядеть. Да, я всегда чувствовал некий недостаток в их роликах. Вы что, они упустили? Хуракан был на седьмом небе. Ему так приходилось бороться со своим смехом, что сводилось с кулы. Нет, конечно нет. Его так порадовал не факт того, что он смог утереть нож стромовым охотникам. Просто эти кадры станут частью его платного видео. Это будет ещё один отрезок истории о его приключениях в Ледяном Царстве. от предвкушения будущей награды, его обуревала радость. «Действительно, это делает меня счастливым. Я рад, что такие герои, как ты, всё ещё живут в этом мире». «Я не герой, но это неважно. Я не понимаю, как вы оказались здесь. Я разрушу ваши оковы». «Нет, пожалуйста, не надо. Эти цепи позволяют мне сохранять свой рассудок. Если ты их разрушишь...» Я стану не лучше этих блуждающих душ, что снаружи. Что же здесь произошло? После пары вопросов Неро начал рассказывать свою историю. Хуррикан больше не стал ничего спрашивать. Он молча слушал его рассказ. История не сильно отличалась от известной ему. Ледяной дракон проклял королевство, превратив его в царство вечных снегов. И до сих пор всё оставалось как есть. Когда рассказ закончился... Нера, естественно, дал Хуракану задание. «Ты единственный, кого я могу попросить. Я прекрасно понимаю, что Павшее Королевство нельзя вернуть вспять. Но я хочу мести. Если месть невозможна, то, пожалуйста, освободи души невинных. Упокой Ледяного Рыцаря». Задание «Королевская месть» началась Задание «Доказательство Павшего Королевства» выполнено. Вы получили титул «Вестник мести». Вы получили титул, обнаруживший доказательства разрушенного королевства. От вида системных сообщений Хуракану едва удалось держать наступающие приступы смеха. Сделав серьезный взгляд, он кивнул. На нем почти всегда была маска. Однако от прилива счастья он совсем об этом забыл. Да. В этот момент. Занавес в новую эру открыт. Первооткрыватель новой эры. Хуракан. В ушах Хуракана были слышны новые сообщения системного оповещения. и Их услышали все, кто в данный момент играл в полководец. В очередной раз неудачи Хуракана попали в тупик. Глава 147. Ледяной рыцарь. Часть 3 Основная сюжетная линия была самой важной составляющей полководца. Вот почему между каждым её началом и окончанием стояли чёткие разграничения. Поэтому об обновлении сюжетной линии всегда предупреждалось через системное оповещение. В нём игроков уведомляли о начале и об окончании сюжетной линии. В нём сообщалось о начале и об окончании эпизода Графа Скверны. Затем уведомлялось о начале и об окончании эпизода с Императорским принцем. И вот наконец прозвучало пятое системное оповещение, которое потрясло самые основы полководца. Вообще, любые большие новости, касающиеся полководца, сотрясали онлайн-миры. «Только что началась третья основная сюжетная линия? Наконец-то!» «Будет ли доступно второе повышение?» «На этот раз что-то задержалось!» «Эта основная сюжетная линия отличалась от предыдущих. В этот раз игра ясно давала понять остальным, кто же открыл новую эру. «Кто, черт возьми, такой Хуракан? Он один из 130 30 гильдий!» «Его звали Хуракан». «Ты идиот?» «Это никнейм Хвамаски!» «Э? маску зовут Хуракан?» «Разве никнейм Хвамаски не маска «Разве не Хукмайюк?» Игрок Хвамаска был больше известен по своему прозвищу, нежели по реальному никнейму. Это был небольшой туннель, по которому едва мог пройти человек. Он оставил Неро, направляясь к решающей битве. Проходя через туннель, Хуракан неожиданно вздрогнул. Боже мой. Он стал главным героем, ознаменовавшим новую эру эпизода Павшего Королевства. Конечно, он всегда об этом мечтал. Однако это должно было произойти на вершине горы Уругал. Но никак не здесь. Это должно было произойти, когда он поймает огненное дыхание, флезоточащего дракона. Ледяное царство и горы Уругал. Ключ был размещен в двух местах? Нет, не то чтобы он не понимал концепции игры. стоящий за этим. Изначально во всех сюжетных линиях к конечному результату вело множество путей. Событие, начинающее эпизод Павшего Королевства в горах Уругау, вероятно было одним из нескольких путей, которыми можно было воспользоваться. Вероятность наличия нескольких стартовых точек, а не одной, была очень высока. Это просто означает, что стоповым охотникам не удалось отыскать в леденном царстве ключ к началу новой сюжетной линии. А тем временем кто-то уже добрался до гор Уругал. Дерьмо. Возможно ли, что я мог изменить содержание основной сюжетной линии? Похоже, что было выпущено множество независимых от павшего королевства заданий. Это не уловка, подстроенная другими. Хуракан собственными руками менял историю. Поэтому с этого момента он больше не мог винить никого за произошедшие в дальнейшем события. Это сводит меня с ума. Последней возможностью Хуракана было павшее королевство. После эпизода с павшим королевством начнётся эпизод с армией дракона. Он немного знал о дальнейшем ходе событий. Когда эпизод с армией дракона начал входить в свою кульминацию, между Хвамаской и штормовыми охотниками начались распри. Нет. то была не обида между Гильдеями. Вырезали и выбросили лишь одного Хуракана. После чего он был ещё и беспощадно раздавлен. Хуракан закрыл рот. Полагаю, что снова останутся теми же. Впервые он проверил точное содержание задания, данное ему нервом. Вокруг беспроглядной темноты возникла голограмма задания. Королевская месть. Ранг. Эпический. Ограничение по уровню. 195+. Содержание задания. Дабы спасти невидные души проклятых ледяным драконом, упокойте ледяного рыцаря. Награда за задание. Древняя сила. Мороз. В этот момент все несчастья Хуракана взяли перерыв. Он остановился. До сих пор это была самая большая сделанная им остановка. Хуракан простоял более минуты. Мороз? Тихо пробормотал он себе под нос. В итоге он снова повторился, но уже громче. Мороз! С самого начала его игры в полководец, это было его самым громким скриком. Древняя да Сила. Это было основным содержанием, проходящим через весь эпизод Павшего Королевства. На этой точке делался основной её акцент. Это была суть системы повышения навыков. В эпизоде Павшего Королевства игроки могли найти её давно уничтоженные реликвии. Можно было найти следы замков, подземелий и других скрытых тайн. Через различные задания было возможно получить Древнюю Силу. К тому же Древняя Сила разделялась на различные ранги: превосходный ранг, который позволял укреплять ранг навыка, легендарный ранг, добавляющий к навыку специальные способности, и последний из их мифический ранг, добавляющий классовую способность. Среди этих трёх превосходный ранг был наименее трудным для получения. Его мог получить любой опытный игрок. Для легендарного ранга опытным игрокам требовалось бы выполнить огромный объём работы. Но если хорошенько постараться, его всё-таки можно было получить. Однако заполучить мифический ранг одной лишь волей и решимостью не представлялось возможным. Оно вообще не предназначалось для обычных игроков. Оно было создано специально для опережающих игру пользователей. С точки зрения плавности прохождения игры, именно данная категория игроков была так нелюбима разработчиками. Этот контент словно бросал им вызов, Говоря, «Ну давайте, попробуйте съесть это, а мы посмотрим, получится ли у вас это сделать». Проблема не в том, что получить мифический ранг было сложно. Это было пиздец как сложно. Да, примерно так и было. Приходилось в одиночку получать различные задания и обязательно выполнять их. В одиночку путешествовать по огромному миру полководца и собирать ингредиенты, которые мог собрать лишь выполняющий задание игрок. К тому же в этом времени еще не было игроков, приступивших к их выполнению. Так что Хурракан был первопроходцем, как и ожидалось от Открывателя новой эры, сразу к выполнению великих достижений. Именно ради таких моментов он занимался всем этим. хуракану не нужно было беспокоиться о дележке с кем-либо в Павшем Королевстве. Он даже не рассматривал подобную возможность. Именно по этой причине он настаивал на монополии. Если бы он пошёл по стандартному пути, то ему пришлось бы на 2-3 месяца отказаться от прокачивания уровней ради получения мифического ранга. Ему бы пришлось сосредоточиться исключительно на выполнении заданий. Однако сюжетная линия павшего королевства выдала ему мифический ранг в качестве награды за выполнение своего задания. Конечно, нюанс в том, что он должен был выполнить это задание опередив остальных. Хуракан знала лишь о пяти мифических рангах. Мороз Пламя, Гром, Тьма и Сияние. Когда у Хуракана появился интерес копнуть в игру глубже он нашёл об этом информацию. В то время было всего 200 игроков, обладающих всеми пятью мифическими рангами. Это очень мало. Прошёл целый год после начала эпизода Павшего Королевства и выпуска системы повышения рангов. Но среди миллионов игроков, заполучить их всем, удалось лишь 200 из них. Более того, каждый из этих 200 игроков относился к категориям посвятивших этой игре свою жизнь. Конечно, Хурикан не был одним из них. В то время он даже мечтать не смел об их получении. Однако прямо сейчас у него появилась возможность заполучить в свои руки одну из пяти древних сил. Это странно. Награда за восхождение на вершины горы Уругал была легендарного ранга. Это был его шанс получить древнюю силу мороза. Это великолепная возможность, однако, наряду с ним Он чувствовал и опасения. «Так с чего бы здесь появиться мифическому рангу?» Однако его опасения длились недолго. мороз бу -га -га -га Его голова снова заполнилась мыслями о получении мифического ранга. Просто он никогда не ожидал, что сможет заполучить его подобным образом. Поэтому он не боялся перемен. На это не было времени. «Я должен сделать это!» Хуракан посчитал, сколько прошло времени. Из-за Нейра он потратил больше времени, чем ожидалось, однако ему не нужно было прерываться на выход из системы. Напротив, сейчас был самый подходящий момент. И неважно как. Этот момент был похож на то время, когда он столкнулся с Аргардом и Аморальным принцем. Даже больше. Теперь перед ним появилась цель, ради которой он мог положить на самого себя. Я должен поймать его несмотря ни на что. Выйдя из тайного прохода к Неро, Хуракан в припрыжку стремился вдаль. Бугагагагашечки! Он направился прямо к ледяному трону. Ледяного рыцаря. Казалось, что трон был вырезан из огромного куска льда, а на нём восседал рыцарь, облачённый в полупрозрачную ледяную броню. Каждое украшение на нём был со рукотворный шедевр мастера. Урон драконних весов на нём казалось, скоро оживёт. Выглядело всё очень зрелищно. Шлем напоминал собой рок-дракона. А под шлемом виднелось бледное, обледенелое лицо. Огрм с огромной клыкастой пастью. Ледяной рыцарь. Он отвечал за поддержание проклятия ледяного дракона. Перед ним стоял его враг. Однако он даже не удосуживался встать со своего трона. «Это место было отдано под суд великого, но сурового существа». Голос его был древним и серьёзным. И как смеешь ты загрязнять это место? Он медленно пришёл в движение, своим присутствием. Говорил он медленно, чётко проговаривая каждое своё слово. Да обуздается беззаконие вечным рабством. Словно сказав всё, что должно было, огр начал медленно подниматься со своего места. И он не просто поднялся, и встал со своего трона. Тело ледяного рыцаря стало единым с ледяным троном, поэтому когда он начал вставать, послышались звуки трескающегося льда. По трону пошли трещины. Как долго он сидел на этом троне? Удивительно, но кажется ледяной рыцарь ни разу не вставал со своего трона с момента восседания на нём. «Ублюдок говорится слишком много». Хуракон столкнулся с ледяным рыцарем. Вскоре ему придется сразиться с ним, поэтому столь мелких деталей он не замечал. Хуракан не испытывал к тому почтения. Он вошел в недавний открытый регион, под управлением Ледяного рыцаря, только ради одного – убить его. А в противном случае, погибнуть в сражении. Ну-ну, пусть эти проклятые малютки проснутся, а я посмотрю. Проговорил про себя Хуракан. Он был холоден, как ни в одном другом сражении. Обычно в такие моменты, люди отчаянно мечутся от волнения, но находясь под страхом такого противника не одолеть. Беспокоиться от предстоящего сражения будет только ущерб самому себе. Штормовые охотники научили его тому, что в нужный момент страх тебе не помощник. Хуракан огляделся и положив в рот сущность Эфрита, прожевал его. Сила Эфрита просачивается в ваше тело В этот момент Каждая снежинка, касающаяся его тела, падала на землю уже в виде капли воды. Хуракан раскрыл обе руки и выбросил их содержимое. Костяные ядра издали глухой звук и приземлились на землю. Ледяной рыцарь призвал проклятых монстров, вступая в строй Они издавали низкие мучительные стоны. Скелеты воины призванные Хураканом, при виде врагам раскрыли свои челюсти в безмолвном рёве. Двумя щелчками своей руки Хурракан начал сражение. Скелеты-воины, облачённые в различную экипировку, помчались навстречу врагу. В это же время скелеты-маги сформировали в своих руках огромные огненные болиды и бросили их вперёд. Огненные шары полетели в сторону проклятых монстров. Тух! В этот момент прямо перед огненным шаром из-под земли возникла ледяная стена, огонь и лёд. Бум! С сопровождением глушительного грохота, огонь вместе с обломками ледяной стены посыпались на землю. Огненный дождь, а ледяной град. Прямо под этим душем из противоборствующих стихий сражались скелеты-воины и проклятые монстры. 30 скелетов против сотни монстров. Если брать в расчёт только число, то скелеты были в явном проигрыше. Однако скелеты-воины шустро избегали атак проклятых монстров. Численное преимущество монстров быстро сходило на нет. Под командованием Хуракана его скелеты сражались против проклятых монстров в течение 20 дней подряд. Скелеты-воины просто не могли им проиграть. Он обучил их не проигрывать им. «Я потратил 20 дней на это. Всё ради этого момента». В его действиях не было слабостей. Он охотился не просто ради уровней. Он тщательно подготовил своих подчинённых к этому сражению. В своих тренировках он целенаправленно устраивал для своих скелетов-воинов сражения с проклятыми монстрами один на один. Со временем он увеличил количество противников до двух, а потом и до трёх. Он заранее начал готовить своих скелетов к сражению в численном меньшинстве. Это было решением первой проблемы. Я заблокировал его проклятых рабов. Чтобы одолеть ледяного рыцаря, требовалось преодолеть четыре препятствия. И первое он уже преодолел. Так... Осталось только «Я должен одолеть снежный туман», «Стену агони» и «Проклетие ледяного дракона». Из четырех проблем осталось только три. И у него имелись решения для каждой из них. Осталось только приступить к их выполнению. Муха-ха-ха-ха! Он ощутил невообразимую радость, представив результат. И внезапно взорвался гоготом смеха. Ведь теперь ему больше не нужно было воображать его. Он мог насладиться им уже сейчас. «Что нам теперь делать?» На полпути вверх по горной цепи уругал. Посреди гор была пещера. В ней сидели 30 игроков. Их выражения были жёсткими. Все сидели в ожидании чего-то. «А ты как думаешь? Мы должны поймать его?» «Ты должна сделать это за мгновение!» «Что? Что ты только что сказал? Ублюдок-предатель!» «Как долго ты ещё... Ладно!» Да, предатель. Поэтому я буду держать язык с зубами. Конечно. Ведь я предатель. Я ведь так накосячил, как вообще посмел я открыть свой собственный рот. Мне следует заткнуться, и да, пожалуй, я так и сделаю. Это были элитные члены штормовых охотников. Они попытались разиться с хозяином горы Уругалом и потерпели неудачум Потерпев свою неудачу, некоторые в гильдии вновь собрали своё мужество и пришли сюда вновь. Однако их лидер Ширм так и не дала ясного ответа на то, будут ли они проводить рейд снова или нет. «Так хочешь со мной подраться?» бла, -бла, -бла, -бла, -бла, -бла, -бла, -бла, бла Это были Хач и Хаху. Ширм молчала, пока эти двое шумно выступали перед ней. В конце концов, молчание Ширм повлияло и на Хача с Хаху. На группу опустилась тяжёлая атмосфера и начала давить на их волю снова отправиться в рейд. Казалось, что они не смогут долго смотреть на горный хребет Уругал. Они чувствовали, как атмосфера всё сильнее давит на их прилечье. В этот момент это и произошло. Занавес в новую эру открыт. Первооткрыватель новой эры. Хуракан. Их уши достигли удивительные новости. Какого чёрта? Системное повещение? Тишина атмосферы давила. Её трудно было преодолеть. однако всего одно оповещение разбило её, как тонкий слой льда, который мы обычно давим прекрасным зимним утром на маленькой лужице. Ха -ха. Кто это, чёрт возьми? Хуракан? А кто это? В этот момент пещера снова опустилась молчанием однако уже не сравним и с прошлым. Хуракан. Боже мой. Разве это не имя маски В этом гробовом молчании Взгляды всех направились на одного человека. Штормовая королева Ширм. На данный момент она является одной из самых немногих, чьё мастерство можно было сопоставить с его. С другой стороны, пристальный взгляд Ширм был направлен на последнего говорившего. П Пожалуйста, говорите. Ты уверен, что игрок в маскам это Хуракан? Конечно. Не то чтобы это было большим секретом, если вспомнить его первые видео. то в них он так себя и называл. «Вперёд!» «Что?» Остёкся хач в ответ на слова Ширм, словно отвечая согласием на вопрос Хатча. Вся группа в голос смутилась. Над головой каждого из них почти виднелись знаки вопросов. «Я всё ещё хочу заполучить в свои руки хавамазкум, но я не желаю служить что мы ему уступаем». Ширм говорила тихо. «Я не знаю, как я сама к нему отношусь». Но я никогда не считала, что штормовые охотники слабее хвамазки. После её слов выражение каждого из них изменилось. Каждый проглотил своё молчание. В них начала расти храбрость. «Давайте попытаемся снова!» «Нет причин, по которым мы не смогли бы его одолеть!» «Нет причин, по которым мы уступили бы хвамазки!» После их слов Шир улыбнулась. Её улыбка не подавалась описанию. штормовые охотники Снова решили подняться на горную цепь уругал. Глава 148. Древняя сила. Часть 1 Хуррикан держал кость формы с карандаш. Она начала расширяться, пока не заполнила всю его руку. Он тряхнул своим запястьем, держась за утолщенную кость. И кость сразу же превратилась в большое копье. Фух. Сделав короткий вздох, Хуррикан встал в стойку. Копье. Цель находилась на очень большом расстоянии, так что это было сложнее, нежели выглядело. Фух. Одно лишь расстояние не проблема. Дело в тонком контроле, необходимом для этого. К тому же его концентрации мешали внешние факторы. Перед глазами Хуракана началась жестокая битва. Время от времени сражений разворачивалось прямо у него перед носом. Проклятые рабы пытались прорваться сквозь скелета воинов. чтобы добраться до их мастера. А скелеты-воины не давали им этого сделать. Грубые звуки столкновения стали были свидетельством этой битвы. Скрежет, хруст! Звуки снимающихся доспехов, плоти и треска костей не прекращались. Всякий раз, когда на землю падал габаритный монстр, земля в округе содрогалась. А некоторым монстрам именами удавалось проникнуть сквозь скелетов-воинов. То же самое произошло и сейчас. В конце концов, усилий скелетов воинов на всех не хватало. Монстр ледяными руками атаковал Хуракана. Скорость его удара рукой ничем не уступала взмаху меча. Из-за подобных вещей и было трудно прицеливаться. Это была непростая задача. Пшух! Однако Хуракан делал всё на удивление быстро. Без особых усилий, проклятый раб, обошедший скелетов воинов, почти добрался до него. Но он уже закончился своим делом. Он достиг своей цели в момент, когда кинул копьё. Фшк! Удивительно, но копье летело не дугой, а прямо. Брусив копьё, Хуракан сделал шаг вперёд, словно намеренно. Расстояние с нагонявшим его ледяным орком сократилось. Разрыв между ними сократился быстрее ожидаемого, и он, не сомневаясь, взмахнул своей рукой в сторону головы Хуракана. Хуракан легко уклонился от удара, наклонив голову вниз. Затем он слегка вытянул ногу, и ледяной орк споткнулся. Бах! Ледяной орк завалился на спину. У него даже не было возможности повернуться, чтобы взглянуть на синего небо Пшух! Палач разорвал его голову одним ударом. Отрубленная голова отлетела. Пум! И полетела, потому что Хуракан ударил по ней словно по футбольному мячу. Затем, пристальным взглядом, он посмотрел на скелетов воинов. «Это всё, на что вы способны?» Читалось в его взгляде. Разумеется, внешний вид подобных команд не должен был возметь эффекта. Однако, можно было заметить, как затем скелеты-воины стали яростнее. Хорикан чуть не поперхнулся от смеха, когда это заметил. В этот момент... До сих пор Редяной Рыцарь смотрел на битву безучастно. Нет, даже надменным, Но неожиданным не вытаскивая из ножен своего огромного меча, он ударил им по земле. Все семь копий, что кинул в него хуракан, так и торчали из него. Они застряли в доспехах. Казалось, ледяной рыцарь не чувствовал необходимости в том, чтобы убирать их. Он не обращал на них внимания. Словно они являются частью его украшений. Словно всё так и было. Ледяной рыцарь снова ударил по земле. Вложенный в ножный меч снова ударил о землю. Хруст. Костяные копья, застрявшие в его теле, Заледенели и с хрустом рассыпались. Послышался третий толчок. В его ножнах сформировалась трещина. Трещина была похожа на молнию, образованную на медной оболочке. И она начала расширяться. Прозвучал четвертый и последний удар. Каждый мог увидеть, как через трещину в ножнах стал просачиваться голубой туман. Первым отреагировавшим на это были проклятые рабы. Они находились в середине сражения и вдруг стали бесконтрольно дрожать. В столь ожесточённом сражении подобные действия были самоубийством. И скелеты воина не упустили возможности воспользоваться дезориентацией врага. Их не волновала причина их действий. Единственный, кто думал здесь головой, это единственный игрок на поле боя. Начинается! Хуракан сжал свой кулак, словно ожидая чего-то. С его кулака начала капать яркая жидкость. Глиняная лепка. Однако все произошло до того, как Хуракан успел закончить свой призыв. Пшух! Ножны ледяного рыцаря взорвались на кусочки, и ледяной холод, спавший веками в его ножнах, вышел на свободу. По округе быстро распространяется снежный туман. Снежный туман был столь и силен, что выскочило системное оповещение. Он быстро накрыл все поле боя. Все остановилось. Все заледенело. Всего несколько мгновений тому назад издавались звуки ожесточённого сражения, а уже сейчас всё замерло. На место свирепого сражения опустилась глубокое безмолвие. От развернувшейся сцены по коже пробегали мурашки. Первым нарушившим тишину был Хуракан. Он так и застыл со сжатым кулаком. Ш -ш -ш -ш. Однако что-то начало таять и топить его лёд. Растопив его по всему его телу, пошла цепочная реакция. Лёд вокруг Куракана начал отступать. Когда лёд был уже далеко, Куракан разжал свой кулак, и из него появился Феникс. Если быть более точным, то это рейд-босс 170 уровня Великая птица. Помимо крупного тела, она обладала огромными крыльями. Одним взмахом крыла она могла спокойно отправить своих врагов в полёт. Среди данного типа рейд-боссов она является самым сложным. Всё тело Великой птицы полыхало. Как только она появилась, она сразу же взмахнула крыльями. В сопровождении её взмаха, по полю сражения прокатился огонь. Лёд, окутавший сражение, растаял, и время возобновилось вновь. Ничего не предпринявший до этого Хурракан, наконец, сделал свой шаг. Вторая фаза началась. Это второе препятствие, которое вызвал Ледяной Рыцарь. Он преодолел Ледяной Туман. Первым рейд-группам его прошлого никак не удавалось пережить этой атаки. Все замерзали, не успев даже моргнуть. А пока все стояли замороженные, меч Ледяного Рыцаря пролетел по каждому из них. И только что Хуракану удалось преодолеть эту атаку. Преодоление очередного препятствия – хорошие вести. Однако это же и означало столкновение со следующим. «Я должен сделать это немедленно!» Наконец Хуракан впервые в этом сражении призвал двух скелетов Рыцарей. Появление скелетов Рыцарей изменила поток сражения на все 180 градусов. Специальный навык Рыторство активирован. Специальный навык Лидерство активирован. Их появление сместило преимущество в подавляющую сторону скелетов воинов. Вдобавок ко всему этому, появление Великой Птицы снизило общую защиту проклятых рабов на всем поле сражения. Скелеты воины и без того были сильны, а при учете еще и новых плюшек, Проклятые рабы превратились в груши для битья. В дело вступили ещё и скелеты рыцари. Один из них орудовал мечом героя большого сражения. Абсолютное подавление. Эта фраза превосходно его описывала. Каждый взмах его меча сопровождался тонким свистом и глухим ударом по жёсткой коже проклятых врагов. Звук удара получился довольно неприятным, потому что от каждого такого удара проклятый раб разлетался в дребезги. Критический удар. Такая сцена ужасала. Скелеты рыцарей прокладывали путь. Когда первый скелет рыцарь замедлился, в дело вступал второй. С мечом героя большого сражения, он очищал путь, словно от сена по коз. На конце их пути стоял ледяной рыцарь. Ледяной рыцарь был почти четырех метров высотой. Скелеты рыцарей были почти три метра в высоту. Они выдержат эту встречу. В этот момент... Все тела скелетов рыцарей начали покрывать кости. Костяная броня. Просто продержитесь одну минуту. Хуракан активировал больше магической силы. Таким образом, скелетам рыцарям удастся поиграться с врагом. Он призвал их рога. Он не забыл активировать маску безумия. Скелеты рыцаря были облачены в костяную броню. А заключительным штрихом встали рога на их черепах от маски безумия. Демонстрируя свой свирепый нрав, Скелеты рыцари раскрыли свои пасти в безмолвном рёве. Одновременно подняв свои мечи, они атаковали ледяного рыцаря. Ледяной рыцарь взмахнул своим мечом им в ответ. Произошла конфронтация мечей. Грохот. От их столкновения должен был исходить скрежет металла, а получились раскаты грома. Каждая такая атака сильно отдавала по её участникам. Словно в клинках были пружины, каждый меч... что меч ледяного рыцаря, что меч скелета рыцаря, отлетал назад после каждого удара. Поэтому сражение проходило медленно. Вшух! После каждого такого удара требовалось прикладывать усилия, чтобы погасить отдачу. После чего нужно было после смены позиции нападать вновь. Грохот! Они еще раз сошлись в прямом столкновении сил. От их удара перекрывало дыхание. Настолько сильные были их столкновения. Они сражались, вкладывая в каждый удар все свои силы. Приблизиться к их сражению было бы смертельно. Хорошо. Не говоря уже о том, чтобы вмешаться. Однако кое-кто все же осмелился это сделать. Хуракан. Он уже находился позади Ледяного Рызаря и запрыгнул к нему на спину. Меч Хуракана ударил тому прямо в спину. В этот момент палач освободил печальный крик. Словно оплакивал свою судьбу. встретить такого идиота-хозяина. Звучало как чье-то ворчание, однако Хуракан проигнорировал это. Сейчас он двигался в противоположность от Ледяного Рыцаря. Он оставил выбоину на задней пластине Ледяного Рыцаря, после чего метнул в нее костяное копье. Скелеты Рыцарь и Ледяной Рыцарь обменялись уже семью ударами. Меч Ледяного Рыцаря уже разрушил их внешний каркас из костяной брони и даже вдавил основную. После минуты сражения, как и хотел Хурракан, скелеты рыцаря были похожи на покромсанный арбуз. Самым удивительным было то, что за всё время их сражения Ледяной Рыцарь ни разу не обратил своего внимания на Хурракана. В этом и заключалась лазейка. Ледяной Рыцарь не будет обращать внимания на атаки по его броне, если они не превысят определённый порог. Ледяной Рыцарь был безмерно высокомерен и близок к бессмертию. Он умер, не зная боли смерти. Именно слияние данных факторов породило эту лаздейку. Юноши-эстромовые охотники. Ценой жизни – десяти своих участников. Закончив со своими атаками, он взглянул на своих скелетов-рыцарей. Костяная броня не выдержала. Да и повреждения экипировки скелетов-рыцарей тоже были значительны. Однако они все еще выказывали готовность продолжить сражение. Говоря Хуракану, что могут еще продолжать. премного благодарен. Скелеты Рызари превысили его ожидания. Таким образом, он поблагодарил их потрепанные от боя тушки за старания. Он выразил свою благодарность в действиях. Схватив свое костяное копье, он продолжил дело, которое мог завершить только он. Эта работа, которую не могли выполнить ни скелеты Воины, ни скелеты Рызари, ни даже Голем, он начал сокрушение брони, выполнить которую мог только он. На этот раз... Палач освободил вопль радости. Палач является лучшим оружием по снятию брони, кожи и прочей защиты врага. Этот меч обожал это делать. Палач начал в самые короткие сроки снимать с ледяного рыцаря его броню. Это словно дать каллиграфу лучшую кисть для письма. Поскольку их мастер тоже делал работу, скелеты рыцарем продолжали сражаться до последнего конца. Спустя две минуты один скелет-рыцарь потерял свою левую руку. Когда сражение дошло до трёхминутной отметки, оба скелета рыцаря были в ужаснейшей форме. Поражение скелетов рыцарей было неизбежным. Как результат, скелетам рыцарем вдоль продержаться в три раза дольше, чем он на то рассчитывал. Конечно, Хуракан проделал гораздо большую работу благодаря их стараниям. Из потрескавшейся брони начал вытекать гнев ледяного рыцаря. «Холодная и разрушительная энергия течёт по вам. Все характеристики уменьшены». вы будете страдать от ужасного обморожения. Этот замораживающий воздух в значительной степени защищал ледяного рыцаря от близкого приближения к нему врагов. Даже сущность ифрита не позволила бы Хурракану долго там задержаться. От холодного воздуха своими навыками и упорством не защититься. Если принять неверное решение и продолжить сопротивляться ему, то в результате от игрока останется лишь ледяная статуя. Хурракан сталкивался с этим впервые. Но был прекрасно осведомлен об эффектах данной атаки, поэтому он увеличил дистанцию с этим холодом. Однако скелеты рыцаря мгновенно замерзли, так как не могли уклониться от него. Хуракан больше не мог видеть своих благородных скелетов рыцарей. Потому что как только Хуракан дистанцировался, ледяной рыцарь установил перед собой ледяную стену. Эта стена полностью закрывала его от поля сражения. Она отличалась от ледяных стен, увиденных прежде. На стене было что-то вырезано. Некоторые очертания, словно различные монстры, эльфы, гномы, иллюзии, пытались сбежать из ледяного ада. Да не успели. Нечто подобное было изображено на этой стене. Стена плача появилась. Сила ледяного рыцаря восстанавливается за счет стены плача. Третья фаза. Это третье препятствие, которое ему нужно преодолеть. Появление стены плача. этой стены невероятная защита. Вдобавок ко всему этому, эта стена имела свойство не накапливать повреждения. Прорваться сквозь неё можно было лишь одним сильным ударом. Глядя на неё. Курыкан вытащил свою заранее подготовленную карту. Единственный драгоценный камень. Кап-кап. Драгоценный камень начал растаенной жижей капать на землю, после чего появился голем. Перед Курыканом предстал земляной голем форме носорога. он был целых 5 метров в длину. Самой устрашающей его частью являлся его огромный рог на носу. Огромные рога являлись осадным оружием для сокрушения ворот замков, и этот рог напоминал собой подобный таран. Чугунный носорог. Это рейдбосс 180 уровня. Он обладал множеством прозвищ, в том числе и убийцы танков. Танки просто ненавидели этого рейдбосса. Еще одно прозвище. и самое популярное среди прозвищ танкер был. Потому что при столкновении с ним, танки улетали как звон колокольчиков. С этого босса выпадали дорогие вещи, с точки зрения цены они входили в топ-10. Все ингредиенты, выпадавшие с него, использовали для изготовления кипровки не ниже редкого ранга и продавались минимум за 5000 золотых. Однако, учитывая ту атаку, которую он произведет, он определенно стоил своих денег. Вперед! Как только хуракан отдал команду, чугунный носорог побежал в сторону стены плача. Тудум-тудум-тудум-тудум. Ту ту ту Пока он бежал, земля сотрясалась. Всего за мгновение он быстро ускорился. Его скорость ужасала. Его огромное тело выглядело скованно. Однако он был так же быстрым, как ласточка. В конце концов носорог врезался в стену. Бум! Все звуки сражения, что были до сих пор, не шли никакое сравнение с этим. Грухот от их столкновения пронёсся по всему полю сражения. Хуракан был очень напряжён. Прорвись! Это была самая напряжённая часть его плана. Штармовые охотники могли продемонстрировать единый удар, необходимый для её разрушения. Просто уровень. Для этого требовался маг или нападающий 190 уровня и выше. Вся его экипировка должна быть минимум эпического ранга, а сам он уложен всеми возможными и невозможными благословениями. В добавок к вышепозричисленному, требовалось использовать очень мощный навык минимум 190 уровня. С этой стороны штормовая королева ширм, чеф или синглер могли бы с легкостью прорваться через эту стену. Однако, Хуракан не мог провести подобные атаки за один удар. Это был лучший план, что он мог придумать. А раз это было лучшее, то никто не давал гарантий на его успех. Никто не гарантировал успех его задумки, поэтому Хуракан нервничал. Услышав сильный взрыв, он не мог успокоить нервозность в своём теле. Стена плача пала. Однако, услышав сообщение системного оповещения, на лице Хуракана расцвела всё та же улыбка, что была на нём в самом начале сражения. Это финал. В этот момент в руках Хуракана находился мешок. Каждое костяное ядро обошлось ему минимум в 500 золотых. Все они являлись ингредиентами всековырнего босса Крафтовые кости, гигантской магмы, Это были лучшие костяные ядра, которые он мог сделать. Хуррикан подбежал к павшей стене плача и опрокинул на ледяного рыцаря горсть костяных ядер. Было оброшено около 20 костяных ядер. Они прокатились по земле и остановились у ног ледяного рыцаря. Бум-дум-взрыв! Послушались взрывы, и потрескавшаяся до этого броня ледяного рыцаря начала раскалываться еще больше. Мгновение спустя от проклятых рабов не осталось и следа. Остался лишь Ледяной Рыцарь, и между ними теперь не было препятствий. В его руках находился один скелет-рыцарь, 17 скелетов-воинов, два скелета-мага, огненный голем, великая птица и оставшийся чугунный носорог. Все смотрели на единственного оставшегося в живых противника. Хуррикан даже не колебался, он отдал последний приказ. «Принести мне его голову!» Осталось лишь одно препятствие, которое требовалось преодолеть. Как только броня Ледяного Рыцаря обвалилась, повреждения Хуракана стали фатальными. Одни только атаки многочисленных скелетов-воинов были сравнимы с ударами нескольких дюжин нападающих. Впечатляющие атаки демонстрировала и Великая Птица. Скелет-Рыцарь тоже не упускал возможности пустить в ход свои ужасающие навыки. Нельзя было игнорировать и атаки скелетов-магов. Вдобавок к этому, от проникающих взрывов костяных копий и ядер, мурашки вставали гуськом. Если наблюдать на сражение уркана со стороны, то походило всё это на рой муравьёв, взявших в сиски свою добычу. Они, словно муравьи солдаты, могли прокусить кожу врага в несколько раз больше их самих. И среди этого роя муравьёв, атаки уркана были сродни с Скорпиона. Так как он достиг последней фазы Ледяного Рыцаря, он решил выложиться на полную. Навык Чёрное Сердце активирован. Чёрное Сердце. Этот навык он приобрел по очень высокой стоимости. Этот навык использовался при наличии излишней магической силы, и Хурракан воспользовался им. Физические возможности хуракана в этот момент предошли возможности лучших нападающих всего полководца. Характеристика силы резко возросла вверх. Это первый раз, когда его характеристики перескочили норму. Его движения стали сумасшедшими. Хуракан увидел возможность, когда ледяной рыцарь парировал атаку. Он полетел к нему словно пуля. «Будьте прокляты!» Из высокомерного ледяного рыцаря вырвался отчаянный возглас. Это произошло, когда он продолжил. «Это цена за вмешательство, и только ваших жизней недостаточно!» Его голос изменился в проклятии. Это произошло моментально. Не было никаких предупреждений. Закончив говорить, тело ледяного рыцаря взорвалось. «На вас пало Проклейте ледяного дракона!» Ужасающее проклятие, разрушившее до этого ледяное царство, пронеслось по всему полю сражения. Это заключительный акт ледяного рыцаря. Не было никаких внешних признаков того, что он это сделает. Могущественное проклятие заморозило скелетов воинов, рыцарей, магов и големов. На этом всё не закончилось. Всё, что было заморожено, стало разрушаться. Армия нежити, заполнившая собой всё поле сражения, стало рассыпаться. Они обращались к песчинке льда. словно песок на ветреных дюнах. И Ихурикан тоже был заморожен. Он стоял там, словно ледяная скульптура. И если бы это сражение проводилось по онлайн-трансляции, то ленту комментариев заполнили бы возгласы стонов. Словно подходя к своему финальному концу, подчиненные прямо перед Кураканом рассыпались. И вот, когда и он уже превратился в ледяные стружки, на его месте появился снова он. «Диадема очищения защитила вас от проклятия ледяного дракона!» Он заранее переключил свои предметы и заговорил с улыбкой на лице. «Это перевоплощение!» Глава 149 Древняя сила, часть вторая Фшух. вообще Вообще-то говоря, матрас, на котором он спал, не совсем мог выполнять свою роль. Однако Анжи Юн спал на нём как убитый. Одеяло, которое вот-вот собиралось распаться, выглядело даже хуже матраса. Разделив оба глаза, Анджи Юн Стьёй спинал с себя одеяло. Ура, ура, ура, ура! Вставая, он энергично вскрикнул. С трудом верилось, что всего секундой назад он трупом лежал на этом матрасе. Пока он шел к туалету, он демонстрировал колоссальный уровень энергичности. Он быстро поместил на свою зубную щетку жирный мазок зубной пасты. И взглянул на себя через маленькое зеркальце. Он был довольно тощим. Настолько тощим, что даже диета из одного мяса в течение целого месяца не смогла бы его привести в здоровый вид. Однако, взглянув на свое отражение, он думал иначе. Он выглядел лучше, чем когда-либо. Если бы он чуть-чуть преувеличивал, то он был похож на Леонардо Ди Каприо в расцвете своих сил. Когда тот не смог выиграть свой второй Оскар, Примерно так он себя и оценивал. «Всё сделано!» «Ждите меня! Я убью любого ублюдка, кто посмеет встать на моём пути! Хагвы Маска сделает любого!» К тому же у него был для этого повод. му -ха, ха ха Он не смог удержаться, поэтому, когда дочистил зубы, громко рассмеялся. Он был настолько рад, что казалось, он сошёл с ума. Конечно, причиной его счастья была игра. «Мороз! Я получил бороз! му ха ха ха Всего восемь часов назад он смог одолеть Ледяного Рыцаря. После рейда на Ледяного Рыцаря он немедленно вышел из системы. Вернувшись в реальность, он немедленно уснул. Не то чтобы у него не было дел в тот момент. Были. И даже много. Для начала разобраться с полученной видеозаписью, а затем проверить, как обстоят дела в полководце, а также подвести итоги. И всё-таки он сразу уснул. Вероятнее всего, он настолько вымотался в рейде, что сил на дальнейшее у него не оставалось. Однако это не основная причина. Была и другая. Его голова была просто переполнена разными мыслями. Внутри его головы в тот момент царил настоящий хаос. А заниматься делами при таком расходе было невозможно. Именно поэтому он сразу же лег спать. Так и прошло 8 часов. Это был самый длинный сон с самого прошлого года. поэтому он чувствовал себя превосходно. Он с легкостью поддался радостному возбуждению. Именно поэтому он сейчас мог насладиться своим счастьем. Ну, давай взглянем на эффекты Мороза. Его можно использовать на чем угодно. Самой радостной новостью было получение древней силы Мороз. В основном древняя сила могла быть использована лишь на навыках ранга А. Их нельзя использовать на только недавно приобретенных навыках. С другой стороны, он может использовать их на навыках, которые использует в качестве своих основных сил. Я предполагаю, что сначала изменю скелетов. Интересно, какой эффект это на них произведёт? Он понятия не имел, какой эффект это на них произведёт. Он просто знал, что это будет сильно. Только представив, что из этого будет, его переполняла радость. Однако на этом хорошие новости не заканчивались. Если я преуспею в эпизоде с ледяным царством... то мои платные видео могут перевалить отметку в 3 миллиона покупок. По правде говоря, больше всего в эпизоде с Ледяным Царством он ожидал доходы от платного видео. До возвращения в прошлое, штормовые охотники не показывали онлайн-трансляции с Ледяным Царством. Весь эпизод был полностью снят, а затем отредактирован. После чего они разместили на свой телеканал уже целый фильм. В то время онлайн-трансляции считались самым надежным способом показать контент. Но штормовые охотники решили использовать новый подход. Так как это было ноу-хау, это было рискованно. Однако эта попытка привела к завидному успеху, озолотившему их. Конечно, они имели успех не потому, что просто придумали что-то новое. Игра в Леденом Царстве длилась 15 дней, а полученное видео было смонтировано до 3 часов. К тому же вся видеозапись была сделана как сюжет некой игры. В нём были распланированы и история, и сценарий. Они сделали всё как реальный фильм. Для этого штормовые охотники наняли известного голливудского режиссёра. В итоге получилось, что они создали полноценный фильм с полководцем в качестве съёмочной площадки. В тот момент их продажи превысили невероятную отметку в 3,9 миллионов. Это был огромный успех. Заснятый штормовыми охотниками фильм о ледяном царстве, не стал номинироваться на Оскар. Но он действительно был показан в нескольких кинофестивалях и получил положительные отзывы. Это не одноразовый фильм, который забываешь после первого же просмотра. Его приняли как полноценный художественный фильм. Конечно, сейчас еще никто не предпринимал попыток этого сделать. Для этого требовалось иметь историю наподобие основной сюжетной линии полководца. Однако ни одна из гильдий не могла монополизировать ни графа Скверны, не принца. Гидра попыталась монополизировать эпизод графа Скверны, однако так и не смогла убить ключевую фигуру в ней, самого графа Скверны. Это свело на нет всю их попытком. Была возможность сделать такое с аморальным принцем, однако для любых соглашений требовалось одобрение Хохвамаски. Именно поэтому данная попытка Анжи Юна будет совершенно новой и удивительной для всех зрителей. Конечно, он с нетерпением ждал этого. Интересно, сможет ли Рома не справиться с этим? С другой стороны, это всё-таки полнометражный фильм. Для этого потребовалась бы более профессиональная редактура, нежели для обычного ролика. Вполне вероятно, что Рома не поразится поставленной перед ним задачей. Конечно, и стоимость изготовления тоже подскочит вверх. В пределах ожидания будет стоимость в 2 или 3 ролика средней продолжительностью. Без вариантов. Однако сейчас у Анджи Йона было предостаточно денег, чтобы заплатить за всё единоразово. Всё уже должным образом рекламировано. Я должен сделать это, даже если придётся опустошить весь свой банковский счёт. Содержание основной сюжетной линии изменилось. С другой стороны, полководец неожиданно сделал для Анджи Йона бесплатную pr акцию Все будут ждать новую запись от Хахва-Маски. Всем будет любопытно, что же покажет им тот, кто смог открыть для них путь в новую эру. Закончив с этим, ему не придётся больше тратить деньги на экипировку. Сейчас предметов для двухсотых уровней почти нет, так что и тратиться на них не придётся. В прошлом ему требовалось менять свою экипировку после получения уровней. К тому же следовало заботиться и о каждом из его скелетов, чтобы оборудовать их всех. Фигурально ему требовалось продать свои почки. Однако сейчас всё было по-другому. Эпизод с Павшим Королевством только начался, и серьёзная экипировка для двухсотых уровней только начнёт выходить. Это будут вещи для игроков, прошедших второе повышение. Другими словами, сейчас Анжи Юну не требовалось приобретать новые товары. Если и требовалось на что-то потратить свои деньги, то только на снаряжение своего Рыцаря Смерти, который скоро у него появится. Это произойдёт после его второго повышения, когда он станет лечом, Однако это не должно быть слишком затратно. «Я должен отдать ему либо палач, либо меч падшего принца». Рыцарь Смерти был неким подобием самого Лича. Поэтому любые предметы, связанные с самим пользователем, могли быть оборудованы самим Рыцарем Смерти. При желании, он смог бы надеть на него даже как в маску. Конечно, тот не будет иметь никаких возражений, как бы его не использовали. Но осталось самая изюминка этих новостей. Наконец конец эпизода Павшего Королевства Хахва-Маска покажет самый быстрый прогресс. Разрыв между Хахва-Маской и остальными ТОП-30 гильдиями будет только увеличиваться. Пока он чистил зубы, перед глазами так и всплывали розовые мечты о его будущем. Следует ли мне переехать в новое место? Должен ли он купить себе пентхаус? Возможно, у него будет своя квартира. где-нибудь на высотке с открытым видом на реку Хан, откуда он сможет наслаждаться ею и погружаться в VR. У меня и так нет никаких проблем, играя отсюда. Здесь довольно хорошее интернет-соединение. Ха! Возможно ли, что мне следует купить автомобиль? Он мог бы заполнить парковку дорогими авто и ездить на новой каждый день. Он подумывал о том, чтобы играть в доме с огромным гаражом и кучей авто. Однако, прямо сейчас нет никакой необходимости в покупке дорогого авто. Я никуда не выбираюсь. У меня банально нет на это времени. Да и цена на страховку довольно высока. Вдобавок ко всему, на что мне он сдался? Так что же мне сделать? Должна ведь быть хоть какая-то роскошь, на чтобы я мог разориться прямо сейчас? Чего же из этого я хочу? Как результат, мечтать о розовом будущем ему стало непросто. «Точно! Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы накопить на виджар модуль шестого уровня. Интересно, какое выражение будут иметь сотрудники Пич Сторм, когда я куплю его единовременной выплатой?» Вот теперь Анжи смог представить тебе своё розовое будущее. Улыбнувшись, он сплюнул в раковину пасту. Умыв своё лицо, он взял свои очки, включая свой плашевный ПК. Он был приподнят в приподнятом настроении. «Держу пари!» что сейчас интернет будет пестрить историями обо мне. Именно в этот момент он увидел это. А? Что? Штормовые охотники? За эти 8 часов сна он пропустил большие события. Это был полупрозрачный монстр, окружённый красным светом. Ублюдок был достаточно силён, чтобы создавать бесконечные потоки пламени. Его жар был достаточно силён. чтобы сжечь любого на его пути. Когда его загоняли в угол, он забирался на бесплодную вершину горы уругал. Он мог легко избежать любого урона, превратив вершину в озеро пламени. У него была также абсурдная способность залечивать серьезные ранения. Также он обладал самым большим запасом здоровья среди монстров, появившихся вплоть до сих пор. Когда он был в гневе, на него могло нападать не больше трех человек. Он был очень сиён. Оогнелизистый дракон. Он защищал вершину горной цепи уругал и он был монстром среди монстров, с невероятно выкрученными характеристиками. Единственное, чему подавалась его логика, это то, что танки и нападающие могли нормально перетягивать его агрм. Поэтому маги спокойно могли иметь с ним дело. Единственный способ убить его, это придумать действенный план. И простота данного плана была единственным успокоением для участников этого рейда. Однако марафон... Это гонка в дистанцию на 42 километра. В теории всё просто. Чтобы выиграть, нужно прийти первым. Но что говорит практика? Лёгких путей на убийство данного монстра просто не существует. Именно поэтому для самых сильных игроков полководца этот монстр стал самым настоящим разочарованием. Они одолевали сильнейших монстров среди самых сильных. Однако огнес Лизис и загнал их в тупик. Однако встретившись с ней, он пал. Вы получили титул. Завоеватель горной цепи Уругал. Вы получили титул. Убийца драконов. Вы получили титул. Хозяин горной цепи Уругал. Штормовая королева Ширм. Большая часть её серебряной брони расплавилась от дыхания огнеслизистого дракона. Даже кожа за её броней потемнела. Конечно, волосы и лицо не стали исключением. Выглядела она неприглядно. Со стороны и не разобрать, кто это. Однако она осталась жива. Она была жива, когда смотрела на кончину огнеслиистого дракона. Фу! Фу! Их осталось только двое. Рядом стоял Хач. Мы действительно сделали это! Фу! Другими словами, из целой рейд-группы в живых осталось только лишь двое. В рейде на огнеслизистого дракона участвовало 30 человек. Однако по истечении времени их оставалось все меньше и меньше. Вторых попыток здесь не было. Дыхание Даркона было бичом священников, так как разбиралось со всеми прежде, чем последние успевали что-либо сделать. Даже танки не могли выжить против него. «Королева, мы сделали это!» Конечно, погибшие не остались в стороне. «Эй, Хач, Хач, что произошло?» «Все закончилось!» «Мы действительно убили его!» Погибшие члены оставались в голосовой чат-программе. чтобы разговаривать с игроками в сети. И Хач ответил им. «Да! Мы сделали это!» После его слов, короткая тишина сменилась радостными возгласами. Голосовой чат превратился в настоящий базар. Хач услышал всех сразу. Наверное, это было непросто. Однако он понимал всю ситуацию. «Это невероятно! Но мы сделали это!» Они уже однажды проиграли ему. «Да!» После этого они видели записи множества рейдов от других топ-30 гильдий. На этом фоне они выработали стратегию против него. И всё-таки победа досталась непросто. Нет, это был самый сложный рейд-босс, с которым сталкивались штормовые охотники до сих пор. Самым худшим была новая фаза, с которой остальным рейд-группам столкнуться так и не давалось. слизистый Деркон пошёл на самоубийственный шаг. Он использовал Слизбастерм. Поскольку это была самоликвидация, все его тело превратилось в огромную бомбу. Диаметр взрыва ужасал. Этот неожиданный взрыв нанес колоссальное количество урона. Одна такая атака унесла за собой жизни 11 игроков. Когда все встретили свой геймовер, Хач задумался об участии, которая будет их ждать в последующие 48 часов. Он полагал, что ничего хорошего уже не выйдет. Однако Шир не сдавалась даже в такой ситуации. У нее не было второго шанса. Она немедленно перетянула на себя его агрм. И Хач вошел в синхрон с ней, пока читал заклинания. Ему казалось, что их усилия все равно, что яйца – камень. Они сражались ради победы, так как пути назад у них не было. И яйцо в итоге смогло разбить камень. «Королева!» Выглядела она непереглядно. Однако в тот момент она действительно выглядела как королева. Увидев Хача, она ответила. «Хач!» Услышав своё имя, Хач с глубокой улыбкой на лице раскрыл свои объятия. Разве в такой сцене у выживших не принято обниматься от радости? Однако ликующих объятий Хач так и не дождался. «Ты знаешь, что такое древняя сила?» «Что? Древ... Что сказали?» «Древняя сила пламенем Мне выдали странную награду. Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Что? Так знаешь или нет?» На ей вопрос, Хач почувствовал потребность срочно придумать хоть какой-нибудь ответ. «Это... единственный древ Ун, который я знаю... Это университет на станции Анма». После его слов, Шир на короткое время впилась в него взглядом, после чего начала разговаривать с другими через голосовой чат. «Штормовые охотники. Они преуспели в зачистке горной цепи уругал. Штормовая королева. Она смыла с себя унижение Рейдена, морального принца. Древняя сила. Появление усовершенствованных навыков полководца. Всего половины дня ранее, весь интернет пестрил заголовками Ахафа-Маски. И начале третьей сюжетной линии полководца. Однако теперь все говорили о штормовых охотниках. И сейчас голова Хуракана тоже была заполнена различными мыслями о штормовых охотниках. Она получила пламя. Даже войдя в игру... Он еще какое-то время был не особо дееспособен. Он просто смотрел в окно голограммы, просматривая онлайн-статьи. Он был погружен в свои думы. Это какая-то неурядица. слизистый дракон не должен был выдавать древний ранг. И все же она получила пламя. Гильдия штромовых охотников преуспела в очищении вершины горной цепи Уругал. Этот факт был удивителен сам по себе. Хуракан был прекрасно осведомлен о том, как трудно было его одолеть. И сказать «трудно» было явным преуменьшением. Во-первых, около него было просто невозможно находиться. Он мог просто превратить все окружение в пламя, тем самым аннулируя весь проходящий урон. Это был просто абсурдный монстр. Вишенка всего была, его третья фаза. Если игроки не будут заранее осведомлены о Слизбастере, то все вокруг просто полягут замертво. Это атака по площади, и она была невероятно сильна. Этот навык относился к тому же разряду, что и снежный туман в сражении с ледяным рыцарем. Это не то, от чего можно было бы так просто уклониться. Это атака по площади, где единственное решение – это встретиться с ней и выдержать ее. К счастью, хуракан заранее знал об этом, поэтому он смог подготовиться. Однако штормовые охотники вышли вслепую и все же смогли выйти победителями. Да, это не первая их попытка. Да. Они в значительной степени преуспели в перепланировании своей тактики относительно первой и второй части сражения. Но это всё равно было невероятно. Что происходит? Однако самым удивительным было получение Стормовой Королевой мифической древней силы. Ей принадлежал самый большой вклад в сражение. Поэтому пламя досталось именно ей. Что изменилось? Если следовать событиям по памяти Хуркана, что эпизод Павшего Королевства начинался с завоевания Горной Цепи Уругал, а уже впоследствии появлялась Древняя Сила. Однако спустя только два месяца, сразу после убийства Огнеслизистого Дракона, появилась Древняя Сила. Древняя Сила Мифического Ранга появилась в качестве награды за убийство Ледяного Рыцаря и Огнеслизистого Дракона. Конечно, этого стоило ожидать. Они изменили трудность заданий... Согласно планам ToBotSoft, ИИ выбирал сложность по скорости прогресса основной сюжетной линии. Кроме того, сам процесс определения был настолько сложен, что даже сами разработчики не могли на него повлиять. Изменения его вручную вызвали бы системную ошибку. А все это стало совокупным результатом недавних событий. Это был ответ полководца на слишком быстрый прогресс игроков. Другими словами, информация, которую он знал до этого, больше не была достоверной. Теперь её можно использовать лишь в качестве справочного материала. Хуракан закрыл глаза. Всего пару мгновений назад он был так рад, что не мог сосредоточить свои мысли на деле. Однако прямо сейчас его взгляд был на удивление холодным. Мне осталось примерно 43% до достижения 200 уровня. У меня нет слезов Рита. Но если я буду охотиться в путешествии до замка Терруп... то через день или два я смогу достигнуть 200 уровня. Его трезвый ум должен был смело встретить реальность. Он не остался позади, но это и не значит, что он впереди. Он бежит не в одиночку. Выход только один. Да, давай сделаем это. Давайте посмотрим, кто кого. Он должен приложить все свои силы, чтобы одолеть конкурентов. Именно этим должен был заняться Хуракан. Глава 150. Древняя сила, часть 3. За стенами замка Тероп. Изначально поле битвы являлось незначительной локацией, о которой знали лишь немногие, однако сейчас о ней знал каждый любитель полководца. В этом месте убийца Синклер, представитель гильдии Большая Улыбка, заработал себе внушающее. но от этого не менее запоминающееся прозвище. В этом же месте Гидра не смогла преодолеть препятствия, встретившиеся на их свободном пути. Однако больше всего оно известно под тем событием, когда Хохоба объявил войну топ-30 гильдии. На этой сцене последовательно произошло несколько исторических для полководца событий. Это место таило в себе атмосферу магии, приключений и романтики. Итаило в себе желание исследовать его. Естественно, север стал облюбованным игроками местом. Игрокам, достигшим необходимого уровня, и даже те, кто ещё этого сделать не смог, стекались к замку Теруп, чтобы отправиться на север. Однако север был далёк от того выдуманного рая, который они себе представляли. В их воображении было слишком много романтизма. Весь мир считал, что теперь весь север принадлежит Хапмаскиям. Именно поэтому ни одна гильдия Группа или игрок не претендовали на права этой территории. Кроме того, как Абамаска совсем не планировала распоряжаться этой землёй. Вдобавок к этому, на севере не было замков или городов, которые могли бы использоваться в качестве опорного пункта. Игреки собирались в определенных местах. Но все они были смехотворны. Их нельзя было считать точками перерождения. Поэтому все после смерти возвращались к замку Терруб. Именно поэтому неприемлемое поведение здесь считалось нормальным. Потому что никто поблизости не мог проконтролировать ничьи действия. Никто не управлял этими землями. Это место, где при проблемах с каким-нибудь игроком, можно было решить всё убийством. Здесь это закон, который может помочь тебе выиграть время, если забрать его у других. В какой-то момент север превратился в землю беззакония. И, конечно, Все, кто играл и выживал на северных землях, были не самыми обычными игроками. Сколько нам удалось получить? Если посчитать с теми, кого мы поймали буквально сейчас, то 18. Неплохо. У всех местных игроков хорошие вещи. Если задержимся здесь ещё ненадолго, то, пожалуй, смогли бы заработать денег, чтобы проплатить за игру на год вперёд. Эти игроки походили на бойцовских собак со снятыми наборниками. Игроки, для которых ПК является нормой, внасиливать земли еще большую анархию. Есть некоторые пользователи, которые наслаждаются данным видом игры. Система полководца не сдерживала убийства. Никаких штрафов за это не навешивалось. Полководец позволял игрокам насладиться и данным аспектом игры. На данный момент, три игрока считали количество наручных часов, которые они добыли посредством ПК. Все как я и предсказывал. Это решит все наши проблемы, если мы будем носить их. Я ведь говорил, что мы должны были сделать это ещё раньше. Даже когда я предлагаю вам полезный совет. У вас никогда не хватает ума, чтобы полностью вникнуть в него. Великолепно. Вот ты красавчик. Как обычно умён. И от чего же ты использовал свою умную башку в колледже? Ты нарываешься на драку? Эй, хватит. Что за прикол носить одни и те же маски и сражаться друг против друга? Группа состояла из мечника, мага и священника. Все из разного класса, однако сейчас на их лицах были маски того, кто в полководце был гораздо известнее Железного Человека или даже Бэтмена. Однако я никогда бы не подумал, что быть Хохвамаской так хорошо. Все шаракуются, только завидев нас. Хохвамаска. Маски, которые они носили, называются Конечно, с игроком Хохвамасками. Их абсолютно ничего не связывало. Они не были даже знакомы. Если нужно обозначить как-то их взаимоотношения, то это было как связь между звездой и его поклонниками. Только они были плагиаторами, а он автором произведения. Вообще-то они были не единственными, кто так поступал. В городах или замках было нетрудно найти игроков, носящих маски. И приличное количество из них использовали эти маски, прикрываясь ее репутацией. И было предельно понятно, что присутствие Хохвамаски сильнее всего, отражалось на севере за пределами замка Терру. Это область. Владение Хохвамаски. Конечно, это очевидно. Ребят, иногда даже зная, что это вы, я чуть в таны не накладываю. Круто! Сила репутации Хохвамаски гарантировала силу и эффективность данной тактики. Большинство игроков, встретив Хохвамаску, к примеру, на охоте, могут заметить, как дрожат их сердцам У поклонников Хохвамаски была реальная возможность встретиться со своим кумиром. Это ожидание встречи колышет их душу, а у тех, кто когда-то пересёк ему дорогу, сердце трепещет уже по другим причинам. Если использовать это волнение против игроков, то можно было весело провести время. И эти три игрока использовали данную возможность как раз для этого. о, -о, -о, -о! Послышалось в их ушах. «Это молотоглав?» Они признали владельца этого рёва. Словно давно репетируя, каждый из них остановил разговором и повернул свою голову в сторону исходящего звука. И ещё раз посмотрев друг на друга, они улыбнулись. «Ну что, время собирать лут!» Они стремились нападать на игроков, находящихся в неприятном положении. Это было крайне подло. Однако угрызения совести они не испытывали. «Давайте вначале посмотрим!» а уже потом за работу. Я надеюсь, что мы встретим сочную добычу. Ага, я бы не прочь поразвлечься. Они устремились навстречу шуму, чтобы насладиться еще одним ягненком, попавшим в их пасти. Дерьмо! Вырвалось из уст игрока, облаченного в одеяния мага, их и хахвамаску. Экипировка его была грубой, его одежду покрывали слой льда. Это было неприятное чувство. Куски льда были тяжелыми, а потому сковывали движения. Холод проник в ваши кости. Все характеристики и скорость передвижения снижены. Они были в джунглях, заполненных разросшейся растительностью. Было душно до неудобства, но этого игрока это не касалось. Он был в очень неприятном и неудобном положении. Однако было кое-что, что мешало гораздо больше. То, что действительно смущало игрока, это скелет Воин. стоящий прямо у него перед носом и выпускающий ледяные облака из своего забрала в шлеме. «Дерьмо!» Мак, словно попугай, повторял это снова, снова и снова. Сопротивление? Об этом Сервит даже не задумывался. Его действия не подобают Ахвамаске на его лице. В полководце Ахвамаска был известен своей воинственностью, упорством и силой. Однако, если бы его положение прознали бы другие, то его поведение обрело бы своё объяснение. Сэр Витт столкнулся лицом к лицу со скелетом воином. Кроме того, он видел того истинного владельца и этой маски, и скелетов воинов. Это суровая реальность. хуракан открыватель новой эры. Он здесь. И Сэр Вид выступал сейчас в роли его врага. Когда их группа увидела, как игрок в одиночку сражается против Молотоглава, они не сомневались. Втроём они провели обережающее нападение. Как результат, два его компаньона уже отправились на тот свет. «Я... мне жаль! Я отдам тебе все мои часы! Только не убивай!» Наконец Цервит начал придумывать внятные извинения. В действительности, извинение было его единственным шансом на выживание. Единственная возможность пересечь стены замка теруб целым и невредимым – это рассчитывать на снисхождение со стороны Хохмамаски. конечно, Это не означает, что даже в этом случае его запястья останутся целыми. К тому же маска перед ним отличался от того, кого он видел в бесчисленных видеороликах. Другие доспехи были в изморозе. И в отличие от полыхающих огней, сейчас в пустых глазницах скелетов воинов, отражался вечный холод, сверкающий как два белых рубина. Из-под его шлема выходило ледяное дыхание, а от каждого вздоха пробирали мурашки. И это были не просто спецэффекты, Испуская им холод, действительно был страшным. Пожалуйста, я никогда больше так не буду. В окружении ледяного тумана Асноу попросил прощения. Однако ответом Куракана стало холодное молчание и щелчок двух его пальцев. Скелеты воины немедленно двинулись, словно давно ожидали этой команды. Их атака была молниеносной. Дерьмо, ты, сукин сын! В результате Сервид успел высказать лишь это. Прежде чем он успел продолжить что-то ещё, скелеты-воины раскололи его тело напополам. Пока Хуракан разбирался с Сервидом, два его скелета Рызаря разобрались с Молотоглавом. Когда со всеми угрожающими ему переменными разобрались, он занялся трупом Сервида. Взглянув на трехахово-маски, в, в которые были облачены игроки, он почувствовал себя хорошо. «Сумасшедшие ублюдки!» Для горести не было причин. В конце концов, сами Хахвамаски создал не Хуракан. Найти и надеть их могли везде и каждый. К тому же Хуракан банально не заботился о таких вещах. Наверное, в последние дни я слишком надолго порпал из виду. Эти ублюдки посмели надеть Хахвамаску. У Хуракана и в планах не было передавать Хахвамаске облик праведности и справедливости. Наоборот, он хотел, чтобы эта маска внушало страх даже в сердцам ветеранов топ-30 гильдии, а это, в свою очередь, позволило бы им выражать свой гнев на таких вот дурачках. «Ну, вы принесли мне немного денежек, так что я в любом случае вам благодарен». К тому же, игроки в хахвамасках, в них больше похожи на монстров, впоследствии от нападения на них было ноль. Собрав все часы, Хуракан повернулся, чтобы посмотреть на свои скелетов воинов и скелетов рыцарей. Наконец, при просмотре на них, на его лице появилась улыбка. Он чувствовал удовлетворение, наблюдая за результатом использования Мороза. Это вне всяких ожиданий. После ухода из Ледяного Царства, он продолжал идти к стенам замка теруб, Не прекращая охотиться, и одновременно начал проверять и анализировать силу Мороза. Ее результаты были превосходными. Улыбка на его лице была при уменьшении. Наблюдая за способностями, продемонстрированными его скелетами, он мог дать им прекрасную оценку. Когда скелеты попадали под силу мороза, все их характеристики и скорость передвижения увеличивались на 20%. К тому же эффект холода был очень полезен в сражениях. После продолжительного воздействия холода, он переходил в обморожение. Ледяной голем тоже был превосходен. Его появление немедленно промораживало врагов до самых костей. Он не шел ни в какое сравнение с земляным големом, который обладал лишь укрепляющими навыками. Была еще и ледяная костяная броня. Она замораживала любого, кто вступал с ней в контакт. Это было очень полезно как в сражениях против людей, так и против монстров. Больше всех порадовали костяные бомбы. Костяные бомбы под эффектом мороза давали больший урон. А враги, попавшие под их взрывы, заледеневали. Он мог немедленно повесить на врагов обморожение. И это было очень полезно в сражениях с подвижным врагом. Конечно, одними плюсами всё не ограничивалось. Расходы магической силы стали колоссальными. При активации древней силы, любые связанные с ней навыки, попавшие под её поле действия, увеличивали расход своей магической силы в 2,2 раза. А это значит, что на поддержание призыва у него будет уходить в 2,2 раза больше маны. В последнее время... он совсем забыл о том, что такое недостаток магических сил. Однако при нынешних обстоятельствах, активация Мороза в полную силу не позволит ему призывать всю его армию. Единственный найденный им недостаток – это то, что эффект от Мороза распространялся лишь на ветку Древа Призыва. Однако он уже знал об этом факте. Но её сила всё равно оставалась невероятной. Если бы всё шло как запланировано, то он бы до сих пор оставался опьянённым от веселья. У шлюшки-ширм наверняка есть нечто сопоставимое. Однако сейчас Хуракан является не единственным обладателем такой силы. Этот факт заставлял его поволноваться. Хуракан отвёл свой пристальный взгляд о скелетов воинов. Сколько мне ещё придётся соперничать с этой стервой? Это вопрос, на который мне в конце-то концов уже хочется узнать грёбаный ответ! Слухи относительно известных людей обычно распространяются как пожар. Хахва-Маска и Штормовая Королева. Правда, слухи о двух самых известных людях в полководце распространяются гораздо быстрее пожара. Только в случае Штормовой Королевы это были не слухи. Она публично заявила о себе. Она не проявила никаких колебаний в демонстрации видеозаписей для поклонников штормовых охотников, где показала свою невообразимую силу. Штормовая Королева использовала сильный и разнообразный набор навыков под эффектом пламени. Демонстрация просто поразила зрителей, а её конкуренты до сих пор в недоумении. Разве это не слишком невероятно? Другим игрокам никогда такого не достичь. И вся древняя сила будет в состоянии продемонстрировать такое? Или оно уникальное только для её навыков? Дерьмо. Если бы я родился с золотой ложкой во рту, я бы тоже смог такого достичь. Здесь дело вовсе не в золотой ложке. быть ты хоть основателем Толбот Софт, ты бы не смог такого достичь. Полностью согласен. А вот относительно Хахвамаски ходили лишь слухи. Хахвамаска не показывала того, что он заработал в своих приключениях. Позади слухов стояли те детки и записи игроков, которые ему удалось добыть лишь в воле случая. И на них не было обычных скелетов воинов Хахвамаски. На роликах Армия Нежити оставляет позади ледяные следы. Явное доказательство того, что Хахвамаска заполучил в свои руки новую силу. Появление ледяных скелетов. Скелеты были созданиями Хахвамаски, поэтому все, естественно, интересовались им. «Он Король Лич!» «Да, он Король Лич». «Король Лича кажется немного хлипким, так как Хахвамаска невероятно богат. Как насчёт того, чтобы назвать его «богатеньким Личом»?» «А что, звучит неплохо!» «Я полностью согласен. Пусть так и будет!» Конечно, были и другие новости. Стало открыто второе повышение навыков, и видеозаписи сражения, показанные прошедшими её игроками, были намного более необычными. Кроме того, просочилась информация о древней силе, и что она собой представляет. Эта информация накрепко приковала на себя всё внимание игроков. Новый контент привнёс много интересного, даже от более мелких гильдий, не входящих в топ-30. Весь рынок начал переполняться контентом, относящимся к полководцу. Живые билеты, прямые трансляции на YouTube, платные видео, предпокупки на онлайн-трансляции и новые маркетинговые стратегии. Рынок достигал своего пика. Только моргнёшь, как определённые игроки уже получали в свои руки богатство и славу, просто путём хорошей игры. Эпоха Возрождения была в полном разгаре. А в сопровождении ей, миру являлся новый фильм Хахова-Маски и его приключения в Ледяном Царстве. «Вы это сделали! Вы действительно это сделали!» Закончив разговор, Романи отбросил свои наушники и подушку и опрокинулся назад. Сидя на стуле, он покрепче сжал свой кулак. «Мы наконец-то сделали это!» С недавних пор у Романи не было надлежащего сна. Он не мог даже вспомнить, когда в последний раз нормально высыпался. Последние дни выдались действительно трудными. Но в этот момент Романи ликовал. Он не чувствовал усталости. Этого было почти достаточно, чтобы заболеть бессонницей. «Я никогда бы не подумал, что буду работать над подобным проектом с такими выдающимися людьми. И тем более, что нам удастся создать на свет подобный продукт!» Рома не поднял сжатый кулак над головой. Все началось с хахмамаски. Он прислал ему большую видеозапись. Чтобы быть точным, его путешествие в Ледяном Царстве нельзя было измерить в минутах. Пленки было на 20 дней. Маска не выдавал ему заказ. Вначале он задал ему вопрос, предполагающий его. Он хотел получить длинный видеоролик в 2-3 часа и хотел знать, сможет ли Романи смонтировать его в качестве кинофильма. Ответ на этот вопрос решал, поручат ли ему эту работу или нет. Между созданием короткометражных видеороликов и созданием полноценного фильма была огромная пропасть. Конечная цель Романи всегда была созданием полноценного фильма. Однако он прекрасно понимал, что в этот момент ему ещё расти и расти до этого момента. Он не был уверен в своих текущих возможностях. «Я приношу извинения, но только моими силами сделать это невозможно!» Услышав ответ, Хахфа Маска задал ещё один вопрос. Он не возражал по поводу привлечения сторонних людей в этот проект. Он готов был заплатить всем по счетам. Главное, чтобы Рома не попытался. После этого Романи начал поднимать свои связи. Он, естественно, был знаком с людьми, связанными с киноиндустрией. Словно давно ожидая этой возможности, самые разные и известные люди стали обращаться к нему, чтобы вместе заняться этим проектом. Даже один из высокопоставленных кинодиректоров, снимающий высокобюджетные фильмы в сотни миллионов долларов, давал ему восторженные советы. Все эти люди получали оплату в сущие гроши, если сравнивать её с их репутацией. Но они занимались делом, не теряя своего энтузиазма. Да, все хотят поучаствовать в таком. Просто страсть этих людей не упиралась в деньги. В настоящее время, мир под названием «Виртуальная реальность» изменил эту эру. И у них под рукой находились лучшие материалы этого мира, которые только возможно достать. А лучший игрок-полководца, Хакву Маска. обеспечил их всем необходимым для создания прекрасного фильма. этот продукт творение единомышленников и подобная возможность была выше любых ожиданий Романия. Поэтому одно Романе мог гарантировать точно. Этот фильм принесет полководцу? Нет. Это станет новым историческим моментом в истории всей виртуальной реальности. В будущем, когда фильмы, созданные на основе VR, будут обсуждаться различными крупными кинокомпаниями, Романе и его группам всегда будут присутствовать в ней. Его работа будет обсуждаться наравне с великими людьми прошлого, наблюдая за которыми он вырос. Его работа будет сопоставима с работами Квентина Тарантино, Спилберга и Джеймса Кэмерона. Фигово, что на церемонии вручения Оскара нет категории виртуальной реальности, иначе я бы обязательно туда попал. Представляя это, Романи неожиданно чуть не попрёкнулся от смеха. Это была прекрасная мечта, но оттого не менее комичная. В этот момент... Ммм... <folke> <-tost> Романи взглянул на запястье. Его умные часы завибрировали, сообщая о входящем звонке. На циферблате высветился идентификатор абонента. Увидев его, Романи не немедля махнул своей левой рукой, после чего его опоясала голограмма телеконференции. «Да, пожалуйста, говорите!» «Господин Романи, будет ли у вас возможность поговорить со мной наедине?» С другой стороны послышался серьезный голос. «В любое свободное время!» Это был запрос от сотрудника, который от начала и до конца работал над созданием фильма для Хохмаски. До недавнего времени он даже не знал имени этого человека, но он был одним из партнеров, который заслужил свое право на личную встречу. «Я хочу встретиться с Хохмаской. Как считаете?» Смогли бы вы посодействовать мне в качестве связующего моста? С другой стороны, Романи не был достаточно знаком с тем человеком, на встречу с которым ему сделали запрос. На лице Романи появилось кислое выражение. Для начала, я должен буду спросить об этом Хахвамаску по электронной почте. Романи не был менеджером Хахвамаски. Он не работает на Романи, а является его самым важным клиентом. И внезапный запрос на личную встречу, Заранее был обречен на провал. «Если бы вы мне дали его личный e-mail...» «И об этом я тоже спрошу у него». После этой короткой фразы Романи завершил разговор и крепко сжал кулак с голограммой телефона в руке. Его лицо выражало явно дурное настроение. Он всегда считал Хахова Москву исключительным актером, принадлежащим исключительно ему. Однако теперь все собиралось измениться. Это портило ему настроение. Однако потом недовольство превратилось в горечь. Как только этот фильм будет опубликован, все крупнейшие кинокомпании выстроятся в очередь, чтобы сотрудничать с Халмаской.